Возникает ощущение, что некое событие уже неоднократно происходило раньше, и оно теперь назойливо повторяется. Я испытал это чувство, глядя на приближавшегося к нам молодого лорда Сент-Лу. Казалось, что когда-то я уже лежал здесь, беспомощный, неподвижный, и снова и снова видел, как Руперт Сент-Лу идет через поля. Это бывало со мной раньше. Будет происходить и впредь, и так, без конца. Прощай, Изабелла, подсказало мне сердце. Это сама судьба пришла за тобой. Вокруг снова воцарилась атмосфера сказки, нереальная, иллюзорная. Мне предстояло принять участие в знакомой концовке знакомой истории. Я взглянул на Изабеллу, Она даже не подозревала о том, что приближается ее судьба. Спокойно смотрела на свои узкие белые руки и, очевидно, все еще думала о розах. «Изабелла», — позвал я, Кто — «кто-то идет?» Она неторопливо подняла голову, потом без особого любопытства обернулась и застыла. По телу ее пробежала дрожь. «Руперт! Руперт!» Конечно, это мог быть совсем и не Руперт, никто не сумел бы сказать наверняка на таком расстоянии, но это был Руперт. Немного нерешительно он вошел в калитку и стал подниматься по ступеням террасы. Вид у него был виноватый, он, видимо, чувствовал себя неловко. Пол Нортхаус принадлежал теперь незнакомым людям, с которыми ему не приходилось встречаться, но в замке сказали, что здесь он найдет свою троюродную сестру. Когда Руперт поднялся на террасу, Изабелла встала, шагнула ему навстречу. И он тоже ускорил шаги. Руперт. И почти одновременно прозвучал его голос Изабелла. И они стояли, крепко взявшись за руки. И это было прекрасно. Идеально. Будь это сцена из кинофильма, Повторный дубль не понадобился бы, а на театральных подмостках она вызвала бы комок в горле у любой романтической театралки средних лет. Это была идиллия, счастливый конец волшебной сказки, любовная история с большой буквы. Чудесная встреча молодого человека и девушки, которые долгие годы разлуки мысленно рисовали себе портреты друг друга, в известной степени «идеальные» и которые, встретившись, наконец, обнаружили, что самым волшебным образом идеал совпадает с реальностью. Произошло то, чего, как говорится, в жизни не бывает. Однако это произошло прямо тут и у меня на глазах. Все решилось сразу в первый момент встречи. Руперт всегда в глубине души держался своего решения вернуться в Сент-Лу и жениться на Изабелле. А Изабелла, в свою очередь, неизменно верила в то, что Руперт приедет, она станет его женой, и они будут жить долго и счастливо до конца своих дней, пока смерть их не разлучит. Теперь надежды оправдались, и мечты сбылись. Когда Изабелла повернулась ко мне, ее лицо сияло от счастья. Она представила нас друг другу. Руперт сентлу подошел, протянул мне руку, и я... Хорошо рассмотрел его. Я и теперь считаю, что мне никогда не приходилось встречать никого красивее. Я отнюдь не хочу сказать, что это был типичный греческий бог. Красота Руперта была мужественной. Худощавое, обветренное, загорелое лицо. Довольно большие усы. Глубокие синие глаза. Прекрасной формы голова на широких плечах. Узкие бедра и красивые стройные ноги. У него был приятный голос, низкий, спокойный, без всякого колониального акцента. Лицо добродушное, умное, волевое, с выражением спокойной уверенности. Он попросил прощения за то, что явился без предупреждения, вот так запросто. Только что прилетел самолетом и прямо с аэродрома приехал на машине. Леди Тресилиан сказала ему, что Изабелла ушла в Холморт-хаус. Покончив с извинениями, Руперт взглянул на Изабеллу, и в глазах у него мелькнуло лукавство. — Ты сильно изменилась, Изабелла, — заметил он. — Я помню тебя школьницей, ножки тоненькие, как палочки, две косички и очень-очень серьезный вид. — Должно быть тогда я выглядела ужасно, — произнесла Изабелла. Лорд Сентлу сказал, что надеется увидеть мою невестку и брата, картинами которого всегда восхищался. Так как Тереза в это время была у Карлслейков, то Изабелла предложила пойти и позвать ее. При этом она спросила, не хочет ли Руперт повидать их. Руперт ответил, что Карлслайков видеть не хочет, потому что не может их вспомнить, даже если и встречался с ними раньше, когда приезжал в Сент-Лу на каникулы. «Мне кажется, Руперт, тебе все же придется с ними встретиться», — сказала Изабелла. «Твой приезд их приятно взволнует. Да и всех». Молодой лорд выглядел слегка встревоженным. Отпуск у него был короткий, всего лишь на один месяц. — И ты должен будешь вернуться назад, на восток? — спросила Изабелла. — Да. — А когда война с японцами кончится, ты вернешься насовсем? И лица обоих стали серьезными. — Это зависит от многого, — ответил он. Они замолкли, думая, очевидно, об одном и том же. Между ними уже установилась полная гармония и понимание. Когда Изабелла ушла искать Терезу, Руперт подсел ко мне, и мы разговорились на близкую нам обоим тему о войне. Дело в том, что попав в Полмортхаус, я волей-неволей постоянно жил в женском мире. Сент-Лу – один из тех уголков страны, до которого война доходила в основном в виде слухов и всякого рода болтовни. И даже солдаты, оказавшись в Сент-Лу в отпуске, старались не вспоминать свои военные заботы. Так что и я невольно оказался погружен в мир политики, а эта область, во всяком случае в таких местах, как Сент-Лу, также принадлежит преимущественно женщину. Это мир просчитанных эффектов, убедительных доводов и тысячи разных тонкостей, в сочетании со множеством больших и малых местных проблем и повседневной рутины. Собственно говоря, это мир в миниатюре. Война и большая политика с их кровопролитиями и насилием занимают в нем такое же место, как задник в театре. На фоне еще не окончившейся мировой войны мы были вовлечены в мелочную борьбу между личностями. То же самое происходит по всей Англии, только замаскированное звучными лозунгами. Демократия, свобода, безопасность, лояльность. Однако сами выборы, как я начал подозревать, всегда зависят от личных интересов, которые оказываются намного значительнее и важнее слов и имен на лозунгах. Какая из сторон даст мне жилье? Вернет ли моего сына Джонни, моего мужа Дэвида из-за моря? Какая сторона предоставит моим детям лучший шанс жизни? Кто сумеет спасти нас от новой войны? спасти от гибели моего мужа, может быть, даже моих сыновей. Ведь красивыми словами сыт не будешь. Кто поможет мне снова открыть мою лавку, построить свой дом, кто даст нам больше продуктов, талонов на одежду, полотенца, мыла? Черчилль подходящая фигура. Он выиграл для нас войну, спас от нашествия немцев. Надо держаться Черчилля, то есть консерваторов. Уилбрехем. Школьный учитель. Образование поможет детям пробить себе дорогу в жизни. Либористы обещают дать жилье, национализировать шахты, и тогда у всех будет уголь. Черчилль не так скоро вернет наших парней домой. Майор Гейбрил. Мне нравится. Он настоящий человек, ему не все равно. Он был ранен. Воевал по всей Европе. Дома не отсиживался. Знает, как мы переживаем за наших парней. Он такой, как надо. Не то, что этот чертов учитель. Чего вообще они стоят, эти учителя? Эвакуированные училки не помогали миссис Пол Уидон даже посуду помыть после завтрака. Гордецы они все. Вот кто. В конце концов, что такое политика, как нестоящий в ряд на мировой ярмарке торговые палатки? каждый из которых предлагает свою собственную дешевку, средство от всех болезней. И доверчивая публика проглатывает всю эту болтовню. Это и был тот мир, в котором я оказался, вернувшись к жизни, начав ее сначала. Мир, которого я не знал прежде, и совершенно для меня новый. Сначала я снисходительно презирал этот женский мирок, посчитав его очередной забавой, Но теперь начал понимать, что лежит в его основе, какая жестокая правда, и какая нескончаемая борьба за выживание. Женский мир не похож на мужской. Мужчина всегда был охотником, беззаботным, иногда оборванным, нередко голодным, но рвущимся вперед, прокладывая путь для женщин и детей. В его мире нет надобности в политике, нужен только острый глаз, твердая рука, умение выслеживать добычу. Но нашу цивилизацию породила земля, родящая, плодоносящая нива. Именно этот земледельческий мир возводит здания и наполняет их собственностью. Вот женский мир, плодородный богатый, но в то же время это мир жестокий. В котором выжить во много раз сложнее, и можно либо преуспеть, либо потерпеть неудачу сотнями разных способов. И женщины в нем не видят звезд. Они видят четыре стены, защищающие от непогоды, котелок на огне и здоровые лица спящих сытых детей. И как же мне хотелось, страстно хотелось убежать из этого женского мира. Но Роберт не мог мне в этом помочь. Он художник и по-матерински поглощен творимой им жизнью. У Габриэла, напротив, мужского начала было предостаточно. Его появление наконец-то разорвало паутину повседневности, но мы органически не переваривали друг друга. А вот Руперт Сент-Лу вернул мне мой собственный мир. Мир Аламейна и Сицилии, Каира и Рима. Мы говорили с ним на одном языке, используя понятные обоим выражения, открывая общих знакомых. И я вновь был там, целый, невредимый, в беззаботном мире войны и неотвратимой гибели, но бодрый духом и телом. Руперт понравился мне невероятно. Он был, и я это сразу почувствовал, первоклассным офицером и удивительно привлекательной личностью. Умный, чуткий, с тонким чувством юмора. Он, по-моему, был из тех людей, без которых не построить новой послевоенной страны. Человек традиций и в то же время современных широких взглядов. Вскоре пришли Тереза с Робертом и присоединились к нам. Тереза тут же рассказала, в какой водоворот политической борьбы мы вовлечены. Роберт признался, что не очень разбирается в политике. Потом явились Карслейки и Гэбриэл. Миссис Карслейк ударилась в воспоминания. А Карлслейк, сразу взяв сердечный тон, заявил, что он в восторге от приезда лорда Сент-Лу и представил нашего кандидата майора Гэбриэла. Руперт и Гэбриэл любезно поздоровались. Молодой лорд пожелал удачи кандидату от консерваторов, Они немного поговорили об избирательной кампании и о том, как идут дела. Они стояли рядом, и яркое солнце высвечивало резкий беспощадный контраст между ними. И контраст этот заключался не только в том, что Руперт был красив, а Габриэл уродлив. Нет, все было значительно глубже. Руперт Сент-Лу производил впечатление человека уверенного и уравновешенного. Он держался, естественно, вежливо, приветливо. Чувствовалось, что он абсолютно честен. Руперт был, если позволительно такое сравнение, из тех людей, кому даже осмотрительный китайский купец доверил бы свой товар под честное слово и не прогадал бы. В сравнении с ним Габриэл очень проигрывал. Слишком самоуверенный, слишком дерганный. Он беспокойно шагал взад-вперед, а останавливаясь, широко расставлял ноги. Он выглядел пошловато и довольно несимпатично. Мало того, он производил впечатление человека честного лишь до тех пор, пока ему это выгодно. Он был похож на пса, сомнительный родословный, о которой никто не вспоминал, пока не увидели его на выставке рядом с чистопородной особью того же вида. Роберт стоял около моего кресла, И я обратил его внимание на них обоих. все еще неловко переменался с ноги на ногу. Разговаривая с Рупертом, он вынужден был смотреть на него, задрав голову. И это его раздражало. И не только мы с Рупертом наблюдали за ними. Изабелла, не отрываясь, смотрела сначала на обоих, а потом ее взгляд безошибочно остановился на Руперте. Губы ее чуть приоткрылись... На щеках появился легкий румянец. Голова горделиво поднялась. Как же мне приятно было видеть Изабеллу такой довольной и гордой. Роберт тоже заметил реакцию Изабеллы, но его внимание тут же переключилось на Руперта. Когда все ушли в гостиную выпить по бокалу хереса, Роберт остался на террасе, и я спросил его, что он думает о Руперте Сент-Лу. Его ответ был неожиданным. Я бы сказал, что на его крестинах не было ни одной злой феи. Руперту и Изабелле понадобилось немного времени, чтобы все решить. По-моему, все было решено в тот самый момент, когда они встретились на террасе около моей каталки. Очевидно, они оба испытали огромное облегчение от того, что мечта, которую каждый из них тайно лелеял так долго... Прошла испытание, и оба они не разочаровались. Спустя несколько дней Руперт признался мне, что действительно все эти годы лелеял эту мечту. Мы с ним сошлись довольно близко. Он тоже был рад моему мужскому обществу. Атмосфера в замке была переполнена женским обожанием. Три старые леди откровенно боготворили Руперта. Даже леди Сент-Лу отбросила свою привычную суровость. Так что Руперт с удовольствием приходил ко мне поговорить. Мое отношение к Изабелле, как-то раз неожиданно сказал он, всегда казалось мне чертовски безрассудным. Что не говори, в высшей степени странно. Сперва принять решение жениться на ком-то, когда этот кто-то еще ребенок, к тому же такой худющий, а потом обнаружить, что ты не передумал и не изменил своего решения. — Подобные случаи встречаются, — заметил я. — Думаю, дело в том, что мы действительно подходим друг к другу, — продолжал он. Я всегда чувствовал, что Изабелла — часть меня самого. Часть, которая мне пока еще не принадлежит, но обязательно должна принадлежать, чтобы составить единое целое. — Странно. Изабелла — очень необычная девушка. Минуту-другую он молча курил. — А знаете, — опять заговорил он, — мне особенно нравится, что у Изабеллы нет чувства юмора. — Вы так думаете? — спросил я. — Да, она начисто лишена юмора. И это удивительно успокаивает. Я всегда подозревал, что чувство юмора — своего рода светская уловка, которой мы, цивилизованные люди, обучились, чтобы застраховаться от разочарований. Мы сознательно делаем усилия, заставляя себя видеть вещи в забавном свете, так как подозреваем, что на самом деле они довольно скверные. Пожалуй, в этом что-то есть. Улыбаясь, я обдумывал его слова. Да-да, похоже, Руперт -Лу в чем-то здесь прав. Руперт задумчиво смотрел на замок. «Я люблю его», – наконец отрывисто произнес он. И всегда любил. Но я рад, что вырос в Новой Зеландии, пока не пришло время ехать в Итан. Это дало мне непредвзятость. Я в состоянии как смотреть на замок со стороны, так и чувствовать себя его обитателем. Я с радостью приезжал сюда из Итана, зная, что замок в самом деле мой, и что когда-нибудь я буду здесь жить. Я принимал его таким, каков он есть» как нечто такое, что мне всегда хотелось иметь. Я испытывал странное, сверхъестественное чувство. Я ощутил это с первой минуты, как только увидел замок, что я приехал домой. И Изабелла тоже очень тесно связана с замком. И я уже тогда был уверен, что мы поженимся и будем жить здесь до конца наших дней. И мы будем здесь жить. Он решительно сжал челюсти. Несмотря на расходы, налоги, ремонт и угрозу национализации. Это наш дом. Мой и Изабеллы. На пятый день после возвращения Руперта состоялась официальная помолвка. Эту новость сообщила нам леди Тресилиан. Завтра или послезавтра, сказала она. а помолвке будет объявлено в Таймсе. Мне хотелось, чтобы вы первыми услышали об этом. Я так счастлива. Очень, очень счастлива. Ее милое и круглое лицо дрожало от переполнявших ее чувств. Мы старые его были растроганы при виде искренней радости славной старой леди. Это так явно свидетельствовало о пустоте ее собственной жизни. Радость этого события отодвинула на второй план даже материнскую заботу леди Трессилен обо мне. И теперь ее общество стало для меня намного приятней. Впервые она не принесла мне никаких брошюр и даже не пыталась по своему обыкновению меня подбадривать. Было ясно, что Руперт и Изабелла заняли все ее мысли. Две другие старые ведьи отнеслись к событию, каждая по-своему. Миссис Биггем... Удвоила свою энергию и кипучую деятельность. Она уводила Руперта на долгие прогулки по всему поместью. Представляла ему арендаторов, поучала, как относиться к их просьбам, касающимся ремонта крыши и других работ, которые следовало либо выполнить обязательно, либо оставить без внимания. Однако больше всего меня заинтересовала реакции на эту помолвку «Леди лу Сначала я даже не мог понять ее, но потом все-таки нашел ключ к разгадке. Это было торжество, как после победы, выигранной в битве против невидимого, нематериального противника. «Теперь все будет хорошо», — сказала мне леди Сент-Лук и вздохнула. И это был долгий вздох усталого человека. Она как будто произнесла вслух ныне отпущающий раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Старая леди Сент-Лу произвела на меня впечатление человека, который долго жил в страхе, не смея даже показать его, и теперь наконец понял, что бояться больше нечего. Пожалуй, шансы на то, что молодой лорд Сент-Лу в самом деле вернется и женится на своей троюродной сестре, с которой не виделся восемь лет, были не очень велики. Вероятнее было бы, чтобы он женился на какой-нибудь иностранке. В военное время такие браки заключаются быстро. Очень многое было против того, чтобы Руперт женился на Изабелле. И все-таки в этой помолвке была справедливость и закономерность. Я спросил Терезу, что она думает об этом. «Чудесная пара», — ответила Тереза. Как говорят обычно на свадьбах старые преданные семье слуги, они созданы друг для друга. Но в данном случае это действительно правда, — сказал я. Да, правда. Просто невероятно. Тебе иногда не кажется, Хию, что все это сон, и ты вот-вот проснешься? Я понял, что она имела в виду. Да, ты права. Все связанное с замком кажется нереальным. Пришлось мне выслушать и мнение Габриэла. Он продолжал со мной откровенничать. Насколько я понял, лорд Сент-Лу ему не нравился, что, впрочем, было вполне естественно, так как Руперт перехватил большую часть его популярности. Весь Сент-Лу был взбудоражен прибытием законного владельца замка. Коренные обитатели гордились древностью Титула. Многие еще помнили его отца. Те же, кто поселился в этих краях недавно... Тоже, как истинные снобы, были приятно взволнованы. «Отвратительное стадо баранов!» – возмущался Габриэл. «Что ни говори! Просто удивительно, до чего англичане любят всякие титулы!» «Не называйте Корнуэллца англичанином! Неужели вы этого еще не усвоили?» – сказал я. «Ай, просто случайно сорвалось языка. Но ведь это правда, не так ли? Они либо рыболепствуют, либо кидается в другую крайность, объявляя все титулы фарсом, что, по сути дела, тот же снобизм, только снобизм на выворот. «Ну а как вы относитесь к этому?» – спросил я. Габриэль ухмыльнулся. Он всегда чутко реагировал на любую шпильку, направленную в его адрес. «Я? Я, разумеется, сноб на выворот. Больше всего на свете я хотел бы родиться Рупертом сент -Ло. «Вы меня удивляете. Есть вещи, с которыми нужно родиться. Я бы все отдал за то, чтобы у меня были такие ноги, как у него», – задумчиво произнес он. Мне вспомнились слова леди Трейсиля на собрании, когда Габриэль впервые выступил с речью и подивился тому, насколько он чувствителен и раним. Я спросил, не думает ли он, что Руперт перехватил у него часть популярности». Он размышлял над моим замечанием, не проявляя, однако, ни досады, ни раздражения. «Все нормально», — сказал он. «Лорд Сент-Лу не является моим политическим оппонентом, так что его приезд — всего лишь дополнительная пропаганда в пользу консерваторов. Хотя, если бы он баллотировался, чего, будучи пэром, сделать не может, он, по-моему, скорее всего, стоял бы за лейбористов». — Вовсе нет, — возразил я. — Он ведь землевладелец. — Ну, конечно, национализация ему бы вряд ли понравилась. Но в наше время Норрис все так перепуталась. Фермеры, многие рабочие, стали лояльными консерваторами. А молодые люди с интеллектом, со степенями и немалыми деньгами вдруг стали лейбористами. Я полагаю, потому что они ничего не умеют делать руками и понятия не имеют, «Чего на самом деле хочет рабочий человек?» «А чего же он хочет?» – спросил я, зная, что Габриэл отвечает на этот вопрос всякий раз по-иному. «Хочет, чтобы страна процветала. Тогда и он сам будет жить лучше. Он считает более вероятным, что консерваторы сделают страну процветающей, так как консерваторы лучше разбираются в финансах, что, в общем-то, вполне резонно. Я бы сказал, что лорд Сент-Лу... Старомодный либерал? А уж, конечно, либералы никому не нужны. Нет, Норис. либералы никому не нужны. И вам незачем даже открывать рот, чтобы сказать то, что вы собираетесь. Просто подождите результатов выборов и сами увидите. Они уменьшатся так сильно, что и без лупы не разглядеть. Их идеи никогда никому не нравились. Я хочу сказать, никому не нравится средний курс. Он чертовски уязвим. Вы полагаете, что Руперт сторонник среднего курса? О, да. Он ведь благоразумный, умеренный человек. Придерживается старого, но приветствует и новое. Так, ни рыба, ни мясо. Имбирный пряник. Вот что он такое. Что-что? Вы прекрасно слышали, что я сказал. Имбирный пряник. Пряничный замок, знаете. Пряничный владелец замка. И он презрительно фыркнул. И такая же пряничная свадьба. А невеста? Невеста тоже пряничная? Нет, с ней как раз все в порядке. Она просто заблудилась и попала, как Гензель и Гретель, в этот пряничный домик. Он такой ведь привлекательный, этот домик. Можно отломить кусочек и съесть. Он съедобный. Вам не очень-то нравится Руперт, не так ли? А с какой статьи он должен мне нравиться? Я ему тоже не нравлюсь. Я подумал, что он прав. Руберту Сент-Лу Габриэл вряд ли нравился. И все-таки ему от меня не избавиться, сказал Габриэл. Я буду членом парламента от его территории. Меня придется время от времени приглашать на обед и сидеть рядом со мной на всякого рода собраниях. Вы слишком уверены в себе, Габриэл. Вас еще не избрали. Дело решенное. Должны избрать. Вы понимаете, другого шанса у меня не будет. Это своего рода эксперимент. И если он не удастся, моя репутация загублена, и со мной все будет кончено. В армию я не смогу вернуться. Для административной работы не горжусь. Я нужен только, когда идет настоящая драка. Как только война с Японией кончится, мне конец. Ратные дела Отелло никому больше не нужны. Отелло мне всегда казался неправдоподобным, заметил я. Ну и что? ревный сама по себе кажется неправдоподобной. Ну, хорошо. Я скажу иначе. Я никогда не считал его симпатичным. Он не вызывает сочувствия, понимаете? Его попросту считаешь... Отъявленным глупцом. Ну, сочувствие он и вправду не вызывает, согласился со мной Габрил. Ему не сочувствуешь так, как Яго, например. Жалеть Яго. Ну, послушайте, Габрил, у вас невероятно странные симпатии. Глаза его странно плеснули. Вы не поймете. Он встал и принялся ходить по комнате. Движения у него были, как всегда, порывистые и резкие. Он машинально передвинул несколько вещей на моем письменном столе. По всей видимости его обуревали какие-то глубокие, невыразимые словами чувства. Я хорошо понимаю Ягу, сказал он наконец. Я даже понимаю, почему бедняга произносит в конце ⁇ Все сказано, я отвечать не стану и не открою рта. Такие, как вы, Норис. Габриэль повернулся ко мне. Те, кто всю жизнь прожил в ладу самим собой, кто имел возможность вырасти, не отступая перед трудностями. Что вы знаете о таких, как Яго? Обреченных подлых людишках. Господи! Если бы я когда-нибудь ставил на сцене Шекспира, я бы начал с поисков Яго. Я нашел бы настоящего актера. Такого, кто взял бы вас за живое. Вообразите просто, что значит родиться трусом и все время лгать и обманывать, чтобы скрыть свою трусость. Любить деньги настолько, что постоянно, во сне, наяву, даже когда целуешься с женой, мысли твои заняты главным образом деньгами. И при этом знать, что ты представляешь собой на самом деле. Это же адская жизнь. Когда на твоих крестинах только одна добрая фея, а все остальные злые, и когда вся эта компания злюк превратит тебя в законченного подлеца, единственная твоя добрая фея взмахнет своим волшебным жезлом и скажет, «Я дарую ему талант видеть и понимать». Кто-то сказал – В видя, виде мы неизменно чувствуем к нему любовь. Какой чертов дурак это сказал? Наверное, Уордсворд. Человек, который не мог просто любоваться красотой первоцвета. Ему мало было этого. Уверяю вас, Норис, увидев возвышенное, ты его ненавидишь. Ненавидишь, потому что оно не для тебя. Потому что ты никогда не достигнешь того, за что охотно продал бы свою душу. Часто человек, который по-настоящему ценит мужество, бежит при виде опасности. Я сам не раз был тому свидетелем. Вы думаете, человек таков, каким бы он хотел быть? Нет. Человек таков, каким родился. Думаете, тот, кто преклоняется перед деньгами, хочет перед ними преклоняться? По-вашему, человек сексуальными извращениями, хочет быть таким. А трус, он хочет быть трусом? Человек, которому завидуешь, по-настоящему завидуешь. Не тот, кто достиг больше, чем ты. Человек, которому ты завидуешь, это тот, кто по сути своей лучше тебя. Если ты в болоте, ты ненавидишь того, кто среди звезд, и тебе хочется стащить его вниз, вниз, вниз, туда, где ты сам, как свинья, валяешься в грязи. А я говорю, пожалейте Яго. С ним было бы все в порядке, если бы он не встретил Отелла. Он бы здорово преуспел, своим обманом внушая доверие. В наши дни он продавал бы парням в баре отеля риц акции несуществующих золотых копий. Ловко втирающийся в доверие, честный малый, как постоянно повторяет Отелла, всегда сумеет обмануть простого вояку. Нет ничего проще, и чем лучше солдат в своем деле, тем неприспособленнее он оказывается в делах житейских. Именно солдаты покупают ничего не стоящей акции, верят в планы по поднятию с морского затонувших галеонов с испанским золотом, или покупают фермы, где куры едва держатся на ногах. Солдаты народ доверчивый. Ателло и был таким простаком. Он поверил бы любой более или менее правдоподобной истории, которую преподнес бы ему Мастак в этом деле. А Яго был настоящий мастер. Нужно только уметь читать между строк, чтобы стало ясно как день, что Яго присваивал себе полковые деньги. Но Ателло этому не верит, а он нет. Яго нечестный простофиля, просто бестолковый. И Ателла ставит над ним Кассио. Кассио уже, по словам Яго, математик грамотей а это, чтоб не лопнуть, ни что иное, как аудитор. Отспомните только невероятное хвостовство Яко, когда он разглагольствует о своей доблести в битвах. Все это чушь, Норис. Этого никогда не было. Такую чепуху можно в любой день услышать от человека, который близко не подходил к линии фронта. Вранье и бахвальство. Но только на этот раз это не фарс, а трагедия. Бедняга Яго хотел быть таким, как Отелло. Он хотел быть храбрым солдатом и честным человеком, но это не было ему дано, как не дано горбуну выпрямиться. Яго хотелось нравиться женщинам, но он был им не нужен. Даже эта добродушная подоскушка его жена презирала его как мужчину и готова была прыгнуть в постель к любому. А уж будьте уверены, любая женщина была бы не прочь переспать с Ателло. Знаете, Норис, я видел, какие странные вещи случаются с мужчинами, опозоренными в сексуальном отношении. Это действует на них просто патологически, и Шекспир это знал. Яго не может рта раскрыть без того, чтобы оттуда не хлынул грязный поток Мерзких, извращенных непристойностей. Однако никто, никто не замечает страданий этого человека. Ему дано было видеть красоту и благородство. Да Господи Норрис, завидовать материальным благам, богатству, успехам это ничто абсолютно ничто в сравнении с завистью духовной. Это поистине яд. Он разъедает, разрушает тебя. Ты видишь возвышенное, помимо своей воли любишь его и поэтому ненавидишь. И не успокоишься до тех пор, пока его не уничтожишь, пока не стащишь его с высоты и не растопчешь. Да, бедняга Яго очень страдал. И если хотите знать, Шекспир это понимал, и он пожалел бедолагу. Я имею в виду конец пьесы. Я думаю, Шекспир... Погрузив гусиные перо в чернила, или чем они там в то время писали, собирался нарисовать злодея. Но чтобы осуществить это, ему пришлось пройти с Ягу весь путь, идти с ним рядом, опускаться вместе с ним на самое дно и чувствовать то, что чувствует он. Поэтому, когда наступает возмездие, Шекспир спасает его гордость. Он оставляет ягу единственное, что у того осталось – молчание. Шекспир знает, что если ты побывал в аду, то не станешь об этом распространяться. Габриэль резко повернулся ко мне. Его некрасивое лицо странно исказилось, а в глазах светилась непривычная искренность. Знаете, Норис, я никогда не был в состоянии поверить в Бога. Бога Отца который создал зверушек, цветочки, который нас любит и о нас заботится, Бога, который создал этот мир. В этого Бога я не верю. Но иногда, помимо моей воли, я верю в Христа, потому что Христос спустился в ад. Вот настолько глубока была его любовь. Покаившемуся разбойнику он обещал рай. А как же другой, не раскаявшийся разбойник? Тот, кто проклинал, оскорблял его. С ним Христос спустился в ад. И может, после этого... Габриэль вздрогнул, и глаза его опять стали прежними. Просто красивые глаза на уродливом лице. Похоже, я наговорил лишнего. До свидания. Резко бросил он и тотчас вышел. И хотел бы я знать... Говорил он о Шекспире или о себе. Скорее все-таки о себе. Габриэль не сомневался в результатах выборов. По его словам, он не видел, что могло бы этому помешать. Непредвиденные явилось в образе девушки по имени Поппи Наракот, барменша из гербас Маглеров в Грейт Уитле. Габриэл никогда ее не видел и даже не знал о ее существовании. И тем не менее, именно Поппи дала толчок событиям, которые поставили под угрозу шансы Габриэла. Дело в том, что Поппи, Наракот и Джеймс Барт были в очень близких отношениях. Но Джеймс Барт, когда напивался, становился невероятно грубым до садизма. И Поппи взбунтовалась. Она категорически отказалась иметь дело с Бартом и держалась своего решения. Вот и случилось так, что Джеймс Барт, получив отказ от Поппи наракот, явился ночью домой взбешенный, пьяный. Увидев ужас в глазах своей жены и Милли, Барт еще больше разъярился и окончательно распоясался. Всю свою ярость от неудовлетворенной страсти к Поппи он обратил на несчастную женщину. Барт вел себя как безумный, и Милли... Трудно винить ее за это, окончательно потеряла голову. Она решила, что Барта ее убьет. Вырвавшись из рук мужа, Милли бросилась на улицу. У нее не было ни малейшего представления о том, куда и к кому бежать. Ей в голову не пришло обратиться в полицейский участок. Соседей рядом не было, только торговые лавки, скрепко с запертыми на ночь ставнями. Бежать было некуда. И инстинкт направил Милли к человеку, которого она любила, и который был добр к ней. Она не рассуждала и, конечно, не подумала о возможном скандале. В ужасе Милли помчалась к Джону Гэбриэлу, как отчаявшийся загнанный зверек в поисках убежища. Растрепанная, задыхающаяся, она бежала в гостиницу Королевский герб, а за ней, выкрикивая угрозы, несся Джеймс Парт как на грех Гэбриэл оказался в гостинице. Я лично считаю, что Гэбриэл просто не мог поступить иначе. Милли ему нравилась, он жалел эту несчастную женщину, а муж ее был пьяный и опасен. Когда Джеймс Барт с руганью ворвавшись в холл, стал ругать майора Габриэля, требуя оставить его жену в покое, а потом уже прямо обвинил в интимных отношениях с Милли, Габриэл послал его к черту, Сказал, что Барт вообще не достоин такой жены, и что он, Габриэл, позаботится, чтобы оградить Милли от его грубостей. И Джеймс Барт бросился на Габриэля, как разъяренный бык. Но тот сбил его с ног. После чего Габриэл снял для Милли комнату в королевском гербе и посоветовал ей заперить дверь и не выходить. Габриэл сказал Милли, что сейчас ей возвращаться домой нельзя. Она утро все образуется. Утром эта новость облетела Сент-Лу. Барт все разузнал про свою жену и майора Гайбриэла. Они были вместе в королевском гербе. Нетрудно представить себе впечатление от подобного происшествия, когда до голосования оставалось всего два дня. — Теперь для Гайбриэла все кончено, — нервно бормотал Карцлайк, шагая назад вперед по моей гостиной. — Мы погибли! Пройдет Уилбрахам? Это трагедия. Откровенно говоря, мне этот самый Габриэль никогда и не нравился. Совершенно не умеет себя держать. Вот я знал, знал, что он нас подведет. Миссис Карслайк жеманно причитала. Вот что бывает, когда кандидат не джентльмен. Мой братец редко принимал участие в наших политических разговорах. Если он и присутствовал на них, то обычно молча курил. На этот раз он не спеша вынул изо рта трубку и сказал, беда в том, что Габриэл повел себя именно как джентльмен. Мне показалось тогда злой иронии судьбы, то что наиболее явные отступления Габриэла от общепринятых джентльменских стандартов лишь усиливали его позиции, тогда как единственный случай, когда он проявил донкихотское благородство, сразил его на повал. Вскоре явился и сам Габриэл, упрямый и ничуть не раскарившийся. А, нечего поднимать вокруг этого шума. Скажите, Карл Слейк, ну что я мог сделать по-вашему?» Карл Слейк поинтересовался, где сейчас находится миссис Барт. Габрил ответил, что она все еще в королевском гербе, и идти ей некуда. К тому же теперь все равно слишком поздно. «Ведь так?» – отрывисто спросил Габриэл, обратившись к Терезе так как, видимо, считал ее единственным трезвомыслящим мыслящим человеком. «Да, сейчас действительно поздно», — подтвердила Тереза. «Ночь — это ночь», — сказал Габриэл. «Людей интересует ночь, а не дни». «Ну, послушайте, майор Габриэл», — сказал Карцлэйк. Он был совершенно шокирован. «Ну, Господи, какие у вас у всех грязные мысли!» — воскликнул Габриэл. «Я не провел с ней ночь» если вы на это намекаете. Я только хотел сказать, что мы оба были ночью в королевском гербе. Для всего населения Сент-Лу именно это будет иметь значение. А также безобразие, которое устроил Барт, и то, что он сам говорит о своей жене. «Если бы она уехала, — простонал Карслейк, куда угодно, лишь бы подальше отсюда, тогда, может быть, на мгновение он оживился». Но тут же покачал головой. Пожалуй, это будет выглядеть слишком подозрительно. Слишком. Да следует подумать о другом, перебил его Гэбриэл. Как быть с Милли? Карслейк с недоумением уставился на него. Что вы имеете в виду? О ней, о Милли вы не подумали? «Хм, в настоящее время мы не можем заниматься мелочами, высокомерно произнес Карслейк. «Мы должны попытаться найти какую-нибудь возможность вытащить вас из этой неприятности». «А, ну, разумеется», — воскликнул Габриэл. «Миссис Барт не в счет, верно?» «Да действительно, кто она такая?» «Никто. Просто несчастная, порядочная женщина, на которой издевались, запугивали до беспамятства. Которой некуда деться, и у которой нет денег». «Вот что, Карцлейк», — возвысил голос Габриэл. «Должен вам сказать...» что ваша позиция мне не нравится. Я скажу вам, кто такая миссис Барт. Она — человек. В вашей чертовой избирательной машине все безразлично, кроме выборов. Никто и ничто для вас не имеет значения. Как говорил мистер Болдуин еще в давние времена, если бы я сказал правду, я бы проиграл выборы. Я, конечно, не мистер Болдуин и ничего особенного собой не представляю, однако вы говорите мне следующее. «Вы, майор Габриэл, вели себя как обыкновенный нормальный человек, и поэтому вы потерпите поражение на выборах. Отлично. Но в таком случае, к черту выборы. Оставайтесь сами со своими вонючими выборами. Я прежде всего человек, а уж потом политик. Я не сказал этой бедной женщине ни единого, недозволенного приличиями слова и не ухаживал за ней. Мне просто было ее ужасно жалко только и всего». Она прибежала вчера ночью ко мне, потому что ей некуда было идти. «Хорошо, хорошо, пусть остается со мной. Я о ней позабочусь. И ко всем чертям, и Сент-Лу, и Вестминстер, и вообще все это грязное дело». «Но, майор Гэбриэл, вы не можете так поступить», — заныла миссис Карлслейк. «Ну, даже если, предположим, Барт разведется с женой. Если он это сделает, я на ней женюсь». Вы, «Вы не можете так подводить нас, Габриэл?» — возмутился Карл «Не можете превратить все это в открытый скандал?» «Не могу?» «Хм, вот увидите». Я не видал глаз злее, чем глаза Габриэла в эту минуту. И сейчас он мне нравился. Нравился, как никогда раньше. «Вы меня не запугаете? Если ваши никчемные избиратели проголосуют за принципы, по которым человек...» Может избивать свою жену, запугивать ее до потери сознания, выдвигать лживые, ни на чем не основаны обвинения. Ну что ж, пусть, пусть. А если они выбирают простую христианскую порядочность, могут проголосовать из за меня. Но они этого не станут делать, вздохнула Тереза. Габриэль посмотрел на нее, и его лицо смягчилось. Нет, подтвердил он, не станут. Роберт опять вынул трубку изо рта и сказал: Значит, они дураки. Мы, конечно, знаем, мистер Норрис, что вы коммунист! язвительно вставила миссис Канцлейк. Совершенно непонятно, что она хотела этим сказать. В самый разгар страстей из сада неожиданно появилась Изабелла Чартес. Спокойная, как всегда, серьезная, прекрасно владеющая собой. Не обращая ни на кого внимания, она подошла прямо к Габриэлу, как будто он один был в комнате, и доверительно сказала, «Я думаю, все будет в порядке». Он удивленно посмотрел на нее. «Я имею в виду миссис Барт», — пояснила Изабелла. Она не проявила замешательства. Вид у нее скорее был простодушно довольный. «Она в замке». «В замке?» — недоверчиво переспросил Карлслейк. «Да». Изабелла повернулась к нему. Как только мы услышали о том, что произошло, я подумала, что так будет лучше. Поговорила с тетей Эдойлайт, и она со мной согласилась. Мы сели в машину и поехали в Королевский герб. Как я узнал потом, это был поистине королевский выезд. Изобретательную Изабеллы быстро нашел единственный возможный выход. Я уже говорил, что старая леди из Сент-Лу. Пользовался огромным влиянием в городке. Она, так сказать, определяла местный нравственный меридиан. Люди могли подсмеиваться над ней, называть старомодной и консервативной, но относились с уважением. На старом Даймлере Леди Сент-Лу вместе с Изабеллой торжественно отправилась в королевский герб. С достоинством войдя в холл, Леди Сент-Лу изъявила желание видеть миссис Барт. Заплаканная с красными от слез глазами, жалкая... Милли спустилась по лестнице и была удостоена поистине королевской милости. «Дорогая», — заговорила леди сент луб без обиняков и не понижая голос, — «трудно выразить, как я сожалею о том, что вам пришлось вынести. Майор Гайбриэл должен был сразу же, ночью, привести вас. Но он настолько деликатен, что не хотел в столь поздний час нас беспокоить. Я... я вы очень добры». «Соберите свои вещи, дорогая, и я увезу вас с собой». Милли вспыхнула и пробормотала, что у нее нет, на самом деле нет ничего. «О, да, верно. Как глупо с моей стороны», — заметила леди Сентлу. «Мы остановимся у вашего дома и все заберем». «Но...» — и Милли поежилась. «Садитесь в машину. Мы остановимся у вашего дома и возьмем ваши вещи». Милли покорно склонила голову перед высшим авторитетом. Три женщины сели в Дайглер. Машина проехала несколько сот ярдов дальше по той же улице. Леди Сент-Лу вышла из машины вместе с Милли, и они обе вошли в дом. Из операционной шатаясь вышел Джеймс Барт с налитыми кровью глазами. Он готов уже был разразиться соответствующей бешеной тирадой, но, встретив гневный взгляд старой леди, сдержался. — Уложите необходимые вещи, дорогая, — сказала старая леди. Милли быстро побежала наверх. — Вы вели себя постыдно по отношению к жене, — обратилась леди Сентлу к Джеймсу Барту. — Абсолютно постыдно. — Беда в том, Барт, что вы слишком много пьете. — Вы вообще неприятный человек. Я посоветую вашей жене не иметь с вами впредь никаких отношений. То, что вы говорили о ней, — ложь. И вы прекрасно знаете, что это ложь, не так ли? Гневный взгляд леди Сент-Лу, казалось, гипнотизировал Барта. Ну, ну пожалуй, нервно дергаясь, пробормотал он, если вы так говорите. Вы знаете, что это ложь? Ну, хорошо, хорошо. Я был не в себе прошлой ночью. Так позаботьтесь сделать так, чтобы все стало известно. Я имею в виду, чтобы всем стало известно, что это ложь. В противном случае я порекомендую майору Габриелу начать судебное преследование». Милли Барт спустилась по лестнице с небольшим чемоданчиком. Леди Сентлу взяла ее за руку и повернула к двери. «Ну, послушайте, куда эта Милли собралась?» – удивился Джеймс Барт. «Она едет со мной в замок. Вы имеете что-нибудь против?» Барт затряс головой. «Мой вам совет, Джеймс Барт», — сказала леди Сентлу по-настоящему резким тоном. «Возьмите себя в руки, пока не поздно. Перестаньте пить. Займитесь, наконец, своим делом. У вас ведь есть изрядные умения. А если вы будете продолжать в том же духе, очень скверно кончите. Остановитесь. Вы сможете, если постараетесь. И придержите ваш язык». Затем они смели сели в машину... Милли рядом с Леди Сент-Лу и сзади. Они не спеша проехали по главной улице, потом вдоль гавани, наконец, мимо рынка, в сторону замка. Выезд был королевский, и почти все в Сент-Лу его видели. Уже вечером пошли толки. Очевидно, все в порядке, раз Леди Сент-Лу взяла ее в свой замок. Некоторые, правда, говорили, что нет дыма без огня. С чего бы это, Милли Барт бросилась ночью из дома бежать к майору Гэбриэлу, и что, конечно, леди Сент-Лу защищает его из политических соображений. Но таких все же было меньшинство. Все дело в личности. А леди Сент-Лу была личностью необычной. И у нее была репутация исключительно честного человека. Если Милли Барт в замке, если леди Сент-Лу приняла ее в сторону, значит, с Милли Барт все в порядке. Иначе леди Сент-Лу не стала бы ее защищать. Кто угодно, только не старая леди Сент-Лу. Право же, она всегда так строга и разборчива. Все это Изабелла сообщила нам в общих чертах. Она пришла сразу после выдворения Милли в замок. Карл понял всю значительность того, что рассказала Изабелла, и его мрачное лицо засияло. «Боже мой!» — воскликнул он радостно, хлопнув себя по колену. «Это же в корне меня и тело! Старое находчивы, находчиво! Да-да, очень находчиво! Это же превосходная идея!» Однако и находчивость, и сама идея принадлежали Изабелле. Меня поразило то, как быстро она разобралась с ситуацией и приняла решение. «Надо действовать немедленно!» — засуетился Карслойк. Необходимо тщательно отработать нашу версию. Пойдем, Джанет. Майор Габриел. Я приду. Через минуту, отозвался Габрил. Как только зачатой Карслейк закрылась дверь, Габриел подошел к Изабелле. — Все это сделали вы. — Но почему? — спросил он. — Но Изабелла была озадачена. — Из-за выборов? — Вы хотите сказать что вас очень заботит победа консерваторов. Вы это имели в виду?» Изабелла удивленно посмотрела на него. «Нет. Я имел в виду вас. Меня? Да. Вы очень хотите победить на выборах, не правда ли?» На лице Габриэла появилось странное выражение, и он отвернулся. «Хочу», повторил он скорее себе самому, чем Изабелли или кому-нибудь из нас. «Не знаю». Не знаю. Может быть. Как я уже говорил, мой рассказ не является подробным изложением политической кампании. Я находился в стороне от основного потока событий, так сказать, в тихой заводе, куда доносилось только эхо происходившего, и ощущал лишь нараставшее напряжение, охватившее всех, кроме меня. Оставалось два последних лихорадочных дня до выборов, Габриэль дважды за это время заглядывал ко мне, чтобы промочить горло. Когда он расслаблялся, то выглядел изможденным. Голос у него охрип от частых выступлений на собраниях, проходивших под открытым небом. Но, несмотря на усталость, энергия его не ослабела. Со мной он почти не говорил, очевидно, приберегая и голоса силы. — Что за дьявольская жизнь? — сказал он забежав на минуту и быстро проглотив спиртное. «Какие глупости приходится говорить людям! Они изберут таких правителей, каких заслуживают!» Тереза большую часть времени проводила за рулем. День выборов пришел вместе со штормовым ветром с Атлантики. Ветер был, дождь бил по крыше и стенам дома. Сразу после завтрака ненадолго заехала Изабелла. На ней был Черный макинтош, с приколотой к нему большой розеткой и синей лентой. Волосы мокрые, глаза блестят. «Весь день буду возить избирателей на участки», — сказала она. «И Руперт тоже. Я предложила миссис Барт прийти посидеть с вами. Вы не против? Иначе вам придется побыть в одиночестве». Я, конечно, был не против, хотя меня вполне устраивала перспектива провести спокойный день с моими книгами последние дни было слишком много посетителей. То, что Изабелла проявила беспокойство о моем одиночестве, было на нее совершенно не похоже. Видно, и она переняла привычки своей тетушки. «Кажется, любовь действует на вас смягчающе», — саркастически заметил я. «Или все-таки это идея леди Тресилиан?» Изабелла улыбнулась. «Тетя Агнес хотела сама прийти посидеть с вами, чтобы вы не чувствовали себя одиноко. И, как это она выразилась, в стороне от событий. Она вопросительно посмотрела на меня. Подобная мысль, разумеется, ей в голову прийти не могла. «Вы не согласны с тетей?» – спросил я. «Но вы ведь действительно в стороне от событий», – со своей обычной прямотой ответила Изабелла. «Абсолютно справедливо», – согласился я. «Мне очень жаль, если вас это огорчает, но...» Я не вижу, чем бы мог помочь приход тети Агнес. Она тоже была бы в стороне от событий. Тогда как ей, конечно же, хотелось бы, я в этом уверен, находиться в самом их центре. Вот я и предложил, чтобы к вам пришла миссис Барт. Ей все равно лучше пока держаться в тени. К тому же я подумал, что вы могли бы с ней поговорить. Поговорить? Да. Видите ли, Изабелла намочила лоб. Я совсем не умею говорить с людьми. Не могу их вызвать на разговор со мной. Она все время повторяет и повторяет одно и то же. Миссис Барт? Да. Это так бессмысленно. Но я не могу ей толком объяснить. Вот я и подумала, может быть, вы сумеете. И что она повторяет? Изабелла присела на ручку кресла и заговорила, медленно, слегка хмурясь. Ее объяснение очень напоминало... Попытку путешественника описать непонятные для него обряды дикого племени. Она говорит о том, что случилось. Как она бросилась к майору. Говорит, что все это ее вина. Что она будет виновата, если он проиграет на выборах. Что, будь она поосторожнее, поняла бы, к чему все приведет. Что если бы она лучше относилась к Джеймсу Барту и лучше его понимала, то, может быть, он и не пил бы так много что она ужасно винит себя во всем, не спит всю ночь, думая об этом и сожалея, что поступит так, а не иначе. И что если она повредит карьере майора Г. то не сможет до конца своих дней простить себя, что во всем виновата только она. Виновата всегда и во всем. Изабела наконец остановилась и посмотрела на меня. Она как будто преподносила на блюде нечто ей самой совершенно непонятное словно эхо донеслось ко мне из прошлого. Дженнифер, которая, нахмурив прелестные бровки, мужественно взваливала на свои плечи вину за все, что сделали другие. Тогда мне казалось это одной из милых черт, Дженнифер. Однако теперь, когда Милли Барт проделывала то же самое, я понял, что подобное поведение может изрядно раздражать. В сущности, — подумал я, — разница лишь в том, «Чья это черта? Любимого человека или просто славной маленькой женщины?» «Ну что же», — задумчиво произнес я, — «по-моему, она может так чувствовать. Вы согласны?» «Нет». Ответ был, как всегда, однозначный. «Почему?» «Объясните». «Вы же знаете, что я не умею объяснять», — с упреком сказала Изабелла. Она помолчала, а когда заговорила опять, голос ее звучал неуверенно. Событие происходят или не происходит? Я понимаю, что можно беспокоиться заранее. Я видел, что даже такое утверждение для Изабеллы не было вполне приемлемым. Но продолжать беспокоиться потом... О, это все равно, что во время прогулки в поле наступить на коровью Липевку. Я хочу сказать, какой смысл только об этом и говорить потом всю дорогу. Сожалеть, что это случилось? Сокрушаться, что вы не пошли другой дорогой? Что все произошло потому, что вы не смотрели под ноги, и что с вами постоянно происходят подобные глупости? Но ведь коровья лепешка уже все равно на вашем ботинке, тут ничего не поделаешь. Незачем к тому же еще и думать о ней. Есть и все остальное, поля, небо, кусты, человек, с которым вы идете... Вам придется подумать о корове лепешке, когда вы вернетесь домой и займетесь своими ботинками. Постоянные самообвинения, подумал я, к тому же преувеличенные. Это интересный предмет для размышлений. К примеру, Милли Барт все время позволяет себе чрезмерное самобичевания. Хотелось бы знать, почему одни люди подвержены этому, а другие нет. Тереза как-то дала мне понять что те, кто подобно мне, стараются подбодрить человека и утешить, на самом деле оказывают не такую уж и большую услугу, как им кажется. Это, однако, объясняет, почему некоторым представителям рода человеческого доставляет удовольствие преувеличивать свою ответственность за происходящее. «Я подумала, что вы смогли бы поговорить с Милли», — с надеждой повторила Изабелла. «Предположим...» «Ей действительно нравится обвинять себя», — сказал я. «Почему бы ей этого не делать?» «Потому что, по-моему, это скверно для него. Я имею в виду для майора Габриэла. Должно быть страшно утомительно постоянно уверять кого-то, что все в порядке». «О, это безусловно», — подумал я. И вспомнил, как невероятно утомительно была Дженнифер. Но у нее были прелестные и сине-черные волосы, большие серые грустные глаза и забавный совершенно восхитительный носик. Как знать, может, Джону Габриелу нравятся каштановые волосы Милли ее добрые карие глаза, и он вовсе не прочь, то и дело уверять ее, что все в порядке. «У миссис Барт есть какие-нибудь планы?» – спросил я. «О, да». Бабушка нашла ей место компаньонки, в Сасексе, у людей, которых она хорошо знает. Работа немного и оплата приличная. К тому же хорошее железнодорожное сообщение с Лондоном, так что Милли сможет встречаться со своими друзьями. «Очевидно, Изабелла имеет в виду Габриела, решил я. Милли влюбилась у него. Возможно, и он тоже немного влюблен. Пожалуй, это весьма вероятно. Я думаю... Она могла бы развестись с мистером Бартом. Правда, развод стоит дорого. Изабелла встала. Мне пора. Так вы поговорите с Милли? Уже у самой двери Изабелла задержалась. Через неделю мы с Рупертом поженимся, — тихо сказала она. Вы бы смогли быть в церкви? Если день будет хороший, то скауты отвезут каталку. Вы хотите, чтобы я был в церкви? Да, очень. «Значит, буду». «Спасибо. Мы с Рупертом сможем пробыть неделю вместе, прежде чем он вернется в Бирму. Я не думаю, что война еще долго продлится. А как вы полагаете?» «Вы счастливы, Изабелла?» Тихо спросил я. Она кивнула. «Даже страшно, когда то, о чем так долго мечтал, сбывается. Я все время думала о Руперте» но понемногу все как-то стало бледнеть. Она посмотрела на меня. До сих пор не верится. Это происходит на самом деле, но кажется каким-то ненастоящим, как во сне. И я все еще чувствую, что могу проснуться. Получить всего: Руперта, Сент-Лу, исполнение всех желаний. О! Я не имела права так долго задерживаться, и она вскочила. Мне дали двадцать минут, чтобы я могла выпить чашку чаю. Получилось, что все свое время Изабелла потратила на меня и осталась без чая. После полудня пришла Мили Барт. Освободившись от макинтоша, капюшона и галош, она пригладила волосы, тщательно припудрила нос и села около меня. По-моему, она выглядела очень хорошенькой, и не симпатизировать ей было просто невозможно. «Да из чего бы?» «Надеюсь, вы не чувствуете себя покинутым?» «Вы уже съели свой ланч, и все в порядке?» «Да-да, конечно», — заверил я Милли. «Чуть позже мы с вами будем пить чай». «Это очень хорошо», — сказала Милли, и тут же озабоченно спросила. «Капитан Норис, как вы думаете, он пройдет?» «Об этом говорить слишком рано». «Мне хотелось бы знать, что вы думаете». По-моему, у него определенный есть шанс. Я все-таки старался как-то ее успокоить. Если бы не я, он прошел бы наверняка. Ну как я могла быть такой глупой и скверной? О, капитан Норрис, я постоянно об этом думаю и ужасно себя упрекаю. Ну вот, началось, подумал я. На вашем месте, Милли, я перестал бы об этом беспокоиться. Ну как я могу? Большие кори глаза Мили широко раскрылись. — С помощью силы воли и самоконтроля, — наставительно сказал я. Лицо Милли приняло скептическое и слегка неодобрительное выражение. — Я не могу. Не должна относиться к этому так легко. Ведь это все моя вина. — Дорогая моя, этим вы точно не поможете Габриэлу попасть в парламент. — Нет, конечно, не помогу. Но если пострадает его карьера, я себя никогда не прощу. Это было так знакомо. Я уже проходил через это с Дженнифер. Разница только в том, что сейчас я говорил хладнокровно, не испытывая романтического увлечения. Большая разница. Нет, Милли Барт мне нравилась, но ее причитания в высшей степени раздражали. Но ради бога, воскликнул я, незачем все так преувеличивать и накручивать. Хотя бы ради самого габриела Но ведь он-то меня и беспокоит. А вам не кажется, что у него и так хватает заботы без ваших слез и сожалений? Да, но если он проиграет. Если он проиграет, чего пока еще не произошло. И если вы содействовали такому результату, чего невозможно знать наверняка. Может быть, это вообще не соответствует действительности то бедняге, надо думать, хватит того разочарования, и вряд ли стоит дополнять его переживаниями и женскими терзаниями. От этого ему будет только хуже. Милли хоть и пришла в замешательство, но продолжала упрямо повторять свое. «Я лишь хочу загладить то, что сделала». «Скорее всего, вы не сможете этого сделать. Ну, разве только что вам удастся убедить Габриэла в том, что поражение на выборах для него большая удача» потому как даст ему свободу для более интересных перспектив. О, Милли испугалась. Я не думаю, что смогу это сделать. Вот и я тоже так не думал. Это было бы под силу лишь находчивой и неразборчивой средству женщине. Да еще Терези, если бы Гэгрил ей нравился. Она тоже могла бы справиться с этой задачей. Она, по-моему, всегда воспринимала жизнь как непрекращающуюся борьбу. Для Мили Барт жизнь, безусловно, была чередой романтичных поражений. Но, быть может, Джону Габриэлу нравится подбирать трогательные обломки крушения и пытаться их клеить. Мне самому это когда-то нравилось. Вы его очень любите, не так ли? Спросил я. И карие глаза Мили налились слезами. Да, о, да. Я никогда не встречала никого похожего на майора Габриэла. И я тоже. Но меня, разумеется, это не трогало так, как Мили Барт. Я бы все-все для него сделала капитан Норис. Правда, все-все бы сделала. Если вы его так любите, это само по себе уже много значит. Оставьте все как есть. Кто же это сказал? Любите их и оставьте в покое. Какой-нибудь психолог, который давал совет матерям, Мудрость эта применима не только к детям. Однако в состоянии ли мы оставить кого-нибудь в покое? Возможно, лишь наших врагов, да и то с трудом. Я оторвался от бесплодных размышлений и распорядился, чтобы подали чай. За чашкой чая я намеренно повел разговор о кинофильмах, которые смотрел в прошлом году. Милли любила ходить в кино. Она вела меня в курс последних киношедевров – В общем, мы славно провели время. Я получил большое удовольствие, и мне было жаль, когда Милли ушла. С отдаленных избирательных участков стали появляться боевые отряды. Настроения варьировали от оптимизма до отчаяния. И только Роберт пришел домой бодрый, веселый. В заброшенном карьере он нашел поваленный бук, точно такой, какого жаждала его душа художника. К тому же он вкусно поел в пабе, Деревья, еда — две основные темы разговоров Роберта. И, кстати сказать, не худшие. На следующий день, поздно вечером, Тереза вошла в мою комнату и, устало отбросив прядь темных волос с лба, сказала, «Он прошел». «С каким преимуществом?» «214 голосов». Я присвистнул. «Только-только». «Да». Карслейк считает, что, не будь всей этой истории с Милли, перевес был бы не меньше тысячи. Карслейк не понимает, о чем говорит. Невероятный успех левых по всей стране. Почти везде победили лейбористы. Победа консерваторов Сент-Лу – одна из немногих. «Ну что ж, Гэбриэл был прав», – сказал я. «Ты ведь помнишь, он это предсказывал?» «Да, помню. Поразительное предвидение». Ну, сегодня маленькая Эмили Барт может наконец-то заснуть спокойно. Все-таки она не испортила все дело. Какое это будет для нее облегчение? Неужели? Вот какая-то все-таки язва Тереза. Малышка очень предана Габриэлу. Да, это так. Вообще они как-то подходят друг другу. По-моему, он был бы с ней вполне себе счастлив. Если, конечно, он хочет быть счастливым. Знаешь, есть люди, которые этого не хотят. Я как-то никогда не замечал за Габриэлом аскетизма. Его мысли не идут дальше собственного благополучия и того, чтобы урвать от жизни как можно больше. Он мне сам это говорил. Я думаю, он так и сделает. Габриэл отмечен печатью успеха, самого большого. Что касается Милли, то ей, похоже, суждена роль жертвы. Ты сейчас, наверное, начнешь уверять меня, что ей это нравится? Нет, конечно, нет. Просто, чтобы сказать себе «я свалил дурака», посмеяться над собой и идти дальше, нужно иметь по-настоящему сильный характер. А слабому всегда надо за что-нибудь ухватиться. Ему нужно видеть свои ошибки не просто как промахи, с которыми необходимо справиться, а как некую роковую ошибку трагическую вину. Я не верю в зло. Все беды в мире происходят от людей слабохарактерных, обычно совершающих поступки с благими намерениями и окруженных невероятно романтичным ореолом. Я их боюсь. Такие люди опасны. Они словно покинутые команды корабли, дрейфующие во мраке, угрожающие роковым столкновением другим, вполне управляемым судам. Я не видел Габриэла до следующего дня. Когда он пришел, я с трудом узнал его, настолько он был не похож на себя, осунувшийся, почти начисто лишенный присущей ему энергии и живости. После выборное похмелье? спросил я. Габриэл застонал. Вот именно. Какая все-таки тошнотворная штука успех. Где у вас самый хороший Херес? Я сказал, где стоит спиртной, и он налил себе бокал. «Не думаю, что мистер Уилбрехом сейчас ликует», – заметил я. «Пожалуй», – и Габриэль слабо усмехнулся. «К тому же, по-моему, бедняга и себя самого, и политику воспринимает всерьез. Не то чтоб чересчур, но все-таки достаточно серьезно. Жаль, что он такой слабак». «Надо думать, вы сказали друг другу все» что положено в таких случаях. О честной борьбе, непредвзятости, обо всем прочем». Гэбриэл снова усмехнулся. «О, да. Мы исполнили весь положенный ритуал». Карлс Слейк проследил за этим. «Ну, я сел. Свою работу знает превосходно, но ума не капли». «Ну что ж, тогда за успех вашей карьеры я поднял свой бокал. Это только начало». «Да-да». Только начало, подтвердил Габриэль, но без всякого энтузиазма. Похоже, вас это не очень радует. Это как вы выражаетесь после выборной похмелья. Жизнь всегда становится скучной после того, как свалишь ног парня. Однако впереди еще предстоит немало сражений. Вот вы увидите, как я буду создавать общественное мнение. Но лейбористы получили изрядное большинство, заметил я. «Я знаю. И это великолепно». «Ну и ну, Гаврил, Странные речи для нашего нового члена парламента от партии Тории». «Да наплевать на консерваторов. Главное, у меня теперь есть шанс. Кто в наше время может снова поставить партию на ноги?» «Уинстон, конечно, испытанный великолепный боец в военное время. Особенно в ситуации, когда весь народ выступает против войны». Но он слишком стар, чтобы так же энергично справиться с проблемами мирного времени. Мир – сложная штука. Иден – приятный, сладко-речивый, английский джентльмен, но… И Габриэл продолжил перечислять хорошо известных деятелей консервативной партии. Ни одной конструктивной идеи. Они будут блеять против национализации, ликовать по поводу ошибок социалистов, А те, конечно, будут их делать, и еще как. Просто толпа дураков. Старые твердолобые тред юнионисты И безответственные теоретики из Оксфорда. Но наша сторона будет выполнять обычные парламентские трюки, как старые трогательные собачонки на ярмарке. Сначала потявкать, потом встать на задние лапки и покружиться в медленном вальсе. Но где же место Джона Гэбриэла? в этой привлекательной картинке, нарисованной с точки зрения позиции. «Нельзя начинать важное дело, пока к нему тщательно до малейших деталей не подготовиться. А потом полный вперед. Я подберу молодых парней, которые обычно против правительства. Подброшу им идею, а потом начну борьбу за эту идею». «Какую идею?» Габриэл с раздражением посмотрел в мою сторону. Вот вечно вы все понимаете неправильно, черт побери. Да какая разница вообще-то? Любую идею. Я всегда могу придумать их то да хоть полдюжины. Существуют только две вещи, которые способны расшевелить людей. Во-первых, что-то должно попасть в их карман. Во-вторых, идея должна выглядеть многообещающей. Доступной для понимания, благородной. Хотя несколько туманной. И она должна придавать человеку хоть какое-то вдохновение. Человеку нравится чувствовать себя благородным животным, так же, как и хорошо оплачиваемым. Идея не должна быть слишком практичной. Нечто гуманное, но далекое, не касающееся тех, с кем приходится общаться лично. Вы обратили внимание на то, как бойко идет сбор средств в пользу пострадавших от землетрясений где-нибудь в Турции или в Армении, Но мало кто хочет принять в свой дом эвакуированного ребенка, ведь верно? Такова человеческая натура. «Я с большим интересом буду следить за вашей карьерой», — заверил я Габриэла «Лет через двадцать я растолстею, буду жить припеваючи и, вероятно, прослыву народным благодетелем «А потом?» «Что вы имеете в виду?» «Что это значит «а потом»?» Ну, я просто подумал, что вам станет скучно. О, я всегда найду себе какое-нибудь занятие. Просто ради удовольствия. Меня всегда поражала уверенность, какой Габриэль рисовал свое будущее. И я в конце концов поверил в его прогнозы. К тому же он почти всегда оказывался прав. Он предвидел, что страна проголосует за либористов, был убежден в своей личной победе на выборах, Не сомневался, что жизнь его будет идти предсказанным им самим курсом, не отклоняясь ни на йоту. Значит, все к лучшему в этом лучшем из возможных миров, довольно банально заметил я. Габрил помрачнел и нахмурился. У вас удивительная способность вечно наступать на любимую мозаль, раздраженно сказал он. В чем дело? Что-то не так? — Ничего. В общем-то, ничего. Он немного помолчал. — Случалось вам когда-нибудь загнать занозу в палец? Знаете, как это раздражает? Ничего по-настоящему серьезного, но постоянно напоминает. Покалывает, мешает. — И кто же эта заноза? — спросил я. — Миллибард. Он с таким удивлением возрился на меня что я понял, что это не Милли. — С ней все в порядке, — сказал он. — К счастью, все обошлось, никто не пострадал. Она мне нравится. Надеюсь, повидаю ее как-нибудь в Лондоне. Там хотя бы нет этих мерзких провинциальных сплетен. Внезапно густо покраснев, Габриэль вытащил из кармана пакет. — Вы не могли бы посмотреть, как по-вашему годится? Это свадебный подарок для Изабеллы. Надо, наверное, что-то ей подарить. И когда там свадьба? Следующий четверг? Так может, это нелепый подарок? Я с большим интересом развернул пакет. То, что я увидел, явилось для меня полной неожиданностью. Вот никогда бы не подумал, что Джон Габриэль выберет такой свадебный подарок. Это был молитвенник, искусно украшенный изящными рисунками. Вещь, достойная музея. «Я толком не знаю, что это такое», — сказал Габриэл. «Должно быть что-то католическое. Ему несколько сотен лет». И я подумал, ну, конечно, я не знаю. Мне показалось, что ей подходит. «Но если вы считаете, что это глупо...» «Нет-нет, это прекрасно», — поспешил я успокоить Габриэла. «Любой был бы счастлив иметь такую превосходную вещь. Это же музейная редкость». «Не уверен, что ей понравится». Но, по-моему, здорово подходит, если вы понимаете, что я имею в виду. Я кивнул. Да, мне было понятно. В конце концов, ну, должен же я что-нибудь подарить. Нельзя сказать, что эта девушка мне нравится. Мне она ни к чему. Высокомерная гортячка. Уж она сумеет обуздать его светлость, лорда Сент-Лу. Желаю ей счастья с этим напыщенным ничтожеством. «Но Руперт несколько больше, чем напыщенное ничтожество», – возразил я. «Ну да, конечно. Ну, в сущности, так. Во всяком случае, мне нужно сохранить с ними обоими хорошее отношение. Как члена парламента от Сент-Лу, меня же будут иногда приглашать в замок на обед, потом эти ежегодные приемы в саду и все такое. Думаю, что старая леди Сент-Лу придется теперь переехать в дом» доставшийся ей, как вдове по наследству, в эту заплесневелую развалину возле церкви. По-моему, любой, кто поживет там хоть немного, вскоре умрет от ревматизма. Габриэль взял молитвенник и снова завернул его. «Так вы в самом деле думаете, что это стоящая вещь, и что она подойдет?» «Великолепный и очень редкий подарок», — заверил я. Тут вошла Тереза, и Габриэль поторопился уйти. «Что это с ним?» — спросила она, когда за габриелом закрылась дверь. — Думаю, это реакция. — По-моему, что-то большее, — сказала Тереза. — А знаешь, мне все-таки жаль, что он победил, — сказал я. Поражение отрезвило бы его, а так через несколько лет он станет совершенно невыносим. Вообще-то говоря, он неприятный тип, но мне кажется, что он преуспеет в жизни» как говорится, доберется до самой верхушки дерева. Я думаю, что именно слово «дерево» побудило Роберта высказать свое мнение. Он вошел вслед за Терезой, но держался так тихо и незаметно, что когда вдруг заговорил, мы вздрогнули от неожиданности. О, нет, — решительно произнес Роберт. И мы оба вопросительно посмотрели на него. Габриэль не поднимется на верхушку дерева. Я бы сказал, что у него нет ни единого шанса. Роберт кружил по комнате, сокрушенно вопрошая, кому это нужно постоянно прятать его мастихин. Свадьба лорда Сент-Луи и Изабеллы была назначена на четверг. Я долго не мог уснуть. Ночь выдалась тяжелая. Боль не давала покоя. Время близилось к часу ночи, когда я услышал шаги за окном. Я подумал, что у меня разыгралось воображение, но готов был поклясться, что это Изабелла. Она шла по террасе. А потом послышался ее голос. Хью, можно войти? Выходящее на террасу французское окно было постоянно открыто. Его закрывали только когда с моря дул штурмовой ветер. Изабелла вошла, и я включил лампу в своей постели. Меня Не покидало странное чувство, что все это сон. Изабелла казалась очень высокой. На ней было длинное пальто из твида, а на голове темно красный шаль. Лицо было серьезное, спокойное и какое-то печальное. Я не мог понять, что заставило ее появиться здесь в такое время ночи или утра. Но почему-то мне стало тревожно. Все происходившее больше не казалось мне сном Напротив, то, что случилось со временем возвращения Руперта, воспринималось как сон, а вот теперь настало пробуждение. Мне вспомнились слова Изабеллы «Я все еще боюсь проснуться». «Похоже, именно это и произошло», — подумал я. Девушка, стоявшая сейчас возле меня, больше не жила, как во сне. Она проснулась. Вспомнил я также и слова Роберта, что при крещении Руперта, Не было ни одной злой феи. Позже я спросил его, что он хотел этим сказать. «Видишь ли, раз нет ни одной злой феи, значит, нет и сказки», — ответил тогда Роберт. «Может быть, именно отсутствие недостатков и делало Руперта сентлу не вполне настоящим. И тут уж не могли помочь ни его красота, ни ум, ни правильность». Все это промелькнуло в моей голове, прежде чем я услышал, Слова Изабеллы. Я пришла проститься. Не понимая, я глупейшим образом уставился на Изабеллу. Проститься? Да. Понимаете, я уезжаю. Вы хотите сказать, уезжаете с Рубертом? Нет. А с Джоном? С Джоном Габриелом. В эту минуту я обратил внимание на странную двойственность человеческого сознания. Одна половина моего мозга была поражена словно молнией. То, что сказала забыла, было абсолютно невероятным, невозможным, настолько фантастичным, что просто нельзя себе представить. Но где-то в глубине души я не был удивлен. Как будто внутренний голос насмешливо произнес, «Ну, конечно же, тебе это было известно». Я вспомнил, как, не повернув головы и не видя, Изабелла почувствовала, что Гэбриэл прошел мимо террасы и узнала его шаги. Вспомнил лицо Изабеллы, когда она пришла из Нижнего Сада в ночь праздника, устроенного в гимном амбаре. Как быстро она действовала в случае с Милли Барт. Вспомнил слова Изабеллы. «Руперт должен скоро приехать». И странную напряженность в голосе. Она была напугана тем, что с ней происходит. Я смутно понимал темное чувство, которое влекло ее к Габриэлу. Этот человек обладал странной привлекательностью для женщин. Тереза давно говорила мне об этом. Любила ли его Изабелла? Я в этом сомневался. И я не верил, что она может быть счастлива с таким человеком, как Габриэл. Человеком, который просто хотел обладать ею, но не любил. Со стороны Габриэла это было чистейшее безумие. Конец политической карьеры, крушение всех амбиций. Я не мог понять, почему он решился на такой безрассудный шаг. Любил ли он Изабеллу? Думаю, нет. Скорее всего, в какой-то мере даже ненавидел. Она олицетворяла собой все то, что невольно унижало его с первого дня появления в Сент-Лу. Может быть, это явилась скрытой причиной теперешнего безумного поступка своего рода месть за свое унижение. Но неужели он готов разрушить свою жизнь, чтобы таким образом уничтожить то, что его унижало? Не месть ли это простого мальчика из простонародия? Я любил Изабеллу. Теперь я твердо знал это. Любил так сильно, что был счастлив ее счастьем, а она была счастлива с Рубертом в своей избывшейся мечте о жизни в сент лу Она только боялась, что все это может оказаться ненастоящим. А что же тогда настоящее? Джон Габриэль? Нет. То, что она собирается сделать, чистейшее безумие. Ее нужно остановить, упросить, уговорить. Слова готовы были сорваться с моих губ, но остались несказанными. И до сих пор я так и не знаю, почему. Скорее всего, потому что Изабелла это... Изабелла. И я ничего не сказал. Она наклонилась и поцеловала меня. Это был поцелуй не ребенка, а женщины. Прохладные свежие губы прижались к моим губам в ласковом и сильном прикосновении, которого я никогда не забуду. Так мог бы поцеловать цветок. Она попрощалась и ушла из комнаты и из моей жизни. Туда, где ее ждал Джон Гэбриэл. А я не пытался ее остановить. С отъездом Джона Гэбриэла Изабеллы и Изабеллы из Сент-Лу кончается первая часть моей истории. Я хорошо понимаю, насколько это их история, а не моя собственная. После того, как они уехали, я помню очень немногое. Все как-то смутно и запутанно. Политическая сторона нашей жизни в Сент-Лу меня никогда по-настоящему не интересовала. Для меня это был всего лишь театральный задник, на фоне которого действовали главные персонажи драмы. Однако события политической жизни Сент-Лу имели далеко идущие последствия. Будь у Габриэла хоть сколько-нибудь политической сознательности, он, конечно, постыдился бы вот так подвести своих сторонников, ибо именно это и произошло. Местное общественное мнение было настолько возбуждено, что Габриэла вынудили бы оставить свой только что завоеванный пост, если бы он не сделал этого добровольно. Эта история крайне дискредитировала партию консерваторов. Человек, верный традициям, с более строгими представлениями о чести, разумеется, сознавал бы тяжесть подобных последствий. Но Габриэла, как я полагаю, это нисколько не беспокоило. Его интересовала лишь собственная карьера, но он и ее сам разрушил своим безумным поступком. В общем, он был прав, когда говорил, что только женщина может испортить его жизнь, но он никак не мог предвидеть, кто будет эта женщина. По своему темпераменту и воспитанию Габриэль был не в состоянии понять потрясения, которые испытали люди, подобные леди Тресиллиан и миссис Биггам. Леди Тресилиан с детства воспитывалась в представлении, что баллотируясь в члены парламента, человек выполняет свой долг перед страной. Таковы были убеждения ее отца. Для Габриэла они были непостижимы. Он полагал, что консерваторы, выбрав его, просто дали маху. Поставили не на того человека. Это была игра, и они проиграли. Сложись все нормально, консерваторы были бы в выигрыше однако всегда остается вероятность непредвиденного. Один случай из ста. На этот раз такой случай произошел в Сент-Лу. Как ни странно, человеком, высказавшим ту же точку зрения, что и Гавриил, была вдовстывающая леди Сент-Лу. Она заговорила на эту тему лишь однажды, в гостиной полнортхауса, когда были только мы с Терезой. «В том, что произошло, есть и наша долю вины». — сказала она, — и мы не можем ее из себя снять. Нам всем было хорошо известно, что собой представляет майор Габриэль. Мы предложили в качестве кандидата чужого нам человека, у которого нет ни истинных убеждений, ни традиций, ни элементарной честности. Мы знали, что этот человек авантюрист, но приняли его, потому что у него были определенные качества, которые нравятся массам. Блестящее военное прошлое, безусловное обаяние. Мы были готовы к тому, чтобы он нас использовал, потому что сами собирались использовать его и оправдывали себя тем, что нужно идти в ногу со временем. Однако, если есть хоть что-то реальное, хоть какой-то смысл в традициях консерваторов, то партия обязана придерживаться этих традиций. Наши интересы должен представлять человек, пусть не блестящий, но искренний. Человек, чьи корни в этой стране. Человек, готовый взять на себя ответственность за тех, кто от него зависит, не стыдящийся своей принадлежности к высшему классу. Ибо он принимает не только привилегии, но и обязанности этого класса. Это был голос уходящего режима. Я не любил его, но уважал. Время рождало новые идеи и новый образ жизни, сметая прочь обломки старины. Но леди Сент-Лу, как образец всего лучшего, что было в прежней жизни, стояла нерушимо. Это ее место, и она не сойдет с него до конца. Об Изабелле она не говорила вовсе. Сердце леди Сент-Лу было ранено слишком глубоко. По бескомпромиссному убеждению старой леди, Изабелла предала свой собственный класс. Старая педантка могла оправдать Джона Габриэла. Он низкого происхождения, и законов для него просто не существует. Для Изабеллы же оправданий не было. Она предала крепость изнутри. Зато об Изабелле постоянно говорила леди Тресилия. Она обсуждала случившееся со мной, потому что не могла ни с кем поговорить. А я, как инвалид, видимо, не шел в счет. Полное материнского сострадания к моей беспомощности, она считала чуть ли не своим долгом откровенничать со мной как с сыном. эделайд по словам миссис Трессилиан, была неприступна. Мот сразу обрывал разговор и уходила с собаками из дома, а большому и доброму сердцу леди Трессилиан в одиночку не снести такую тяжесть. Она не могла поговорить с Терезой, так как чувствовала, что это непорядочно по отношению к своим. Но в разговорах со мной леди Тресилин не испытывала неловкости. Она знала, что я любила Изабеллу. Леди Тресилин любила Изабеллу горячо и нежно, не могла не думать о ней и по-прежнему была ошеломлена и я затачена ее поступком. «Это так не похоже на нее, так не похоже!» Повторяла и повторяла леди Тресилин. «Этот человек, должно быть, околдовал ее». Он очень опасен, я всегда так думала. Изабелла ведь была такой счастливой, абсолютно счастливой. Она и Руперт, казалось, были созданы друг для друга. Я не могу этого понять. Ведь они были счастливы. Были. Вы тоже так думаете, не правда ли? Осторожно подбирая выражение, я подтвердил ее слова, хотя мне очень хотелось добавить, что порой одного только счастья бывает недостаточно. Но... Леди Тресириан вряд ли могла бы это понять. Мне все кажется, что этот ужасный человек каким-то образом загипнотизировал ее и увлек за собой. Но эти говорит нет. Она говорит, Изабелла никогда ничего не сделает не по своей воле. Вы правы, я ничего не понимаю. Я подумал, что тут леди Сентлу, пожалуй, права. Вы полагаете, они поженились? — спросила вдруг леди Тресилиан. — Вот по-вашему? Где они? Я, в свою очередь, спросил, не было ли вести от Изабеллы. Нет, ничего. Ничего, кроме того письма, которое она оставила. Она была адресована Эдди. Изабелла писала, что не надеется на ее прощение и что это, вероятно, будет справедливо. Еще она написала вряд ли стоит говорить, что я сожалею о боли, которую вам причиняю. Если бы мне действительно было жаль, я бы этого не сделала. Думаю, Руперт поймет, а может быть и нет. И я всегда буду любить вас, даже если никогда больше не увижу. Леди Тресилен подняла на меня глаза полные слез. Бедный мальчик, милый Руперт. Мы все так его полюбили. Наверное, он... «Тяжело это перенес?» – спросил я. «Я не видел Руперта со дня бегства из Апеллы. Он уехал из Сент-Лу на следующий день. Я не знаю, где он был и что делал. Неделю спустя он вернулся в Бирму, в свою часть». «Он был так добр к нам», – продолжала леди Тресилиан. «Но Руперт не хотел говорить о случившемся. Никто не хочет об этом говорить». Она вздохнула и со слезами на глазах покачала головой. Но я не могу не думать о том, где они что с ними, поженились или нет, где они будут жить. Мысли леди Тресилиан были чисто женскими. Я понял, что в ее мечтах уже начала рисоваться картина семейной жизни Изабеллы. Свадьба, дом, дети. Леди Тресилиан легко бы простила Изабеллу. Она очень любила ее. То, что сделала Изабелла, было ужасно, позорно. Она подвела свою семью. Но в то же время это так романтично. А леди Тресилиан была в высшей степени романтична. Как я уже говорил, мои воспоминания о последних двух годах Сент-Лу довольно смутные. Прошли дополнительные выборы, на которых с большим преимуществом снова победил мистер Уилбрахам. Я даже не помню, кто был кандидатом от консерваторов. Кажется, какой-то местный джентльмен с безупречной репутацией, но не пользующейся симпатией. Политика без Джона Габриэла мне стала неинтересна. Я занялся собственным здоровьем, опять оказался в больнице, где мне сделали серию операций, после которых мое состояние, если и не стало хуже, то, во всяком случае, заметно не улучшилось. Тереза и Роберт по-прежнему жили в Полнортхаусе. Три старые леди переехали из замка в небольшой викторианский дом с прекрасным садом, а замок был сдан в аренду кому-то с севера Англии. Спустя 18 месяцев Рупер лу вернулся в Англию и женился на молодой богатой американке. Тереза писала мне, что у молодых большие планы полной реконструкции замка, которая начнется, как только будут оформлены соответствующие документы. Однако мысль о реконструкции замка Сент-Лу мне прикила. Непонятно почему. Где были Габриэль и Изабелла, и чем был занят Габриэль, не знал никто. В 1947 году в Лондоне у Роберта успешно прошла выставка его корнуэллских картин. К этому времени хирургия достигла больших успехов. В разных странах Европы хирурги делали замечательные операции, даже в таком трудном случае, как мой. Одно из немногих положительных явлений, которые приносит война, это гигантский скачок вперед в области хирургии. Мой лондонский доктор с большим энтузиазмом говорил о работе одного еврея-хирурга в Словакии. Участвуя в подпольном движении во время войны, этот врач проводил отчаянные эксперименты, стараясь спасти жизнь своих пациентов и достиг поистине замечательных результатов. По словам моего лечащего врача, словацкий доктор и в моем случае может решиться на такую операцию, за которую не взялся бы ни один английский хирург. И вот осенью 1947 года я отправился в Словакию, в Загород, на консультацию к доктору Красвичу. Я думаю, нет надобности подробно останавливаться на моей собственной истории. Достаточно сказать, что доктор Красвич показавшийся мне очень опытным и знающим хирургом выразил надежду, что операция значительно улучшит мое состояние. Возможно, я поднимусь наконец с постели и даже смогу передвигаться самостоятельно на костылях. Было решено, что я немедленно поступаю в его клинику. И наши общие с ним надежды оправдались. Через шесть месяцев я, как он и предсказывал, мог уже передвигаться с помощью костылей. Я не в силах описать, что это означало для меня, и какой восхитительной казалось теперь жизнь. Я остался в загороде, так как несколько раз в неделю ходил на массаж. И вот однажды, теплым летним вечером, я медленно, с трудом передвигался по главной улице. И в небольшом уличном кафе я сел за столик, заказал пиво, а глядев занятые столики, я увидел Джона Габриела. Это был настоящий шок. Я уже и не думал о нем. И никак не мог вообразить, что он находится здесь, в этой стране. Но еще большим шоком было то, как он выглядел. Габриэль опустился. Его лицо и всегда-то грубоватое, теперь огрубело почти до неузнаваемости. Обрюзгло, казалось нездоровым. Глаза воспаленные. Я понял, что он слегка пьян. Он тоже увидел меня, встал и, пошатываясь, подошел к моему столику. «Ну и но, ну, Подумать только!» — воскликнул он. «Вот уж кого не ожидал увидеть!» С каким бы удовольствием я двинул Буджону кулаком по физиономии. Но я, разумеется, был далеко не в бойцовской форме, и, кроме того, мне хотелось хоть что-нибудь узнать об Изабелле. И я пригласил его сесть за мой столик. «Спасибо, Норис, я сяду. Как поживают Сент-Лу, пряничный замок и эти старые кошки?» «Я уже давно там не был. Знаю только, что замок сдан в аренду, и все три леди из него выехали», — ответил я. «О, значит, старой ведьме пришлось-таки проглотить горькую пилюльку. Это здорово». «Напротив». «По-моему, она была рада покинуть замок», — возразил я. Руперт Центлу помолвлен и собирается жениться. «Ага. Ну, значит, для всех все обернулось к лучшему». Я сдержался и ничего не сказал. Знакомая ухмылка искривила рот Габриэла. «Да полный норис. Нечего сидеть так, будто кочерку проплатили. Спросите уже про нее. Ведь вы это хотите знать, верно?» Габриэль всегда переносил боевые действия на территорию противника. И мне пришлось признать себя побежденным. «Как поживает Изабелла?» – спросил я. «С «Э, ней все в порядке. Я не поступил с ней, как полагается, типичному совратителю. Соблазнил и бросил в канаве. Мне становилось все труднее сдерживаться, чтобы не ударить Габриэла. Он всегда был агрессивен». Теперь же, когда заметно опустился, сделался еще грубее и агрессивнее. — Так она здесь, в загороде? — спросил я. — Можете навести. Ей приятно будет повидать старого друга и услышать новости из Сент-Лу. — Но будет ли это приятно, забыли Такой уверенности у меня не было. В голосе Гэбриэла мне почутились нотки садизма. — Вы женаты? — немного смущенно спросил я. Нет, нет, ведь мы не женаты. Так что можете вернуться в Сент-Лу и доложить об этом этой старой суке. Странно, что мысль о леди Сент-Лу все еще гложет его. Вряд ли я стану упоминать об этом, холодно сказал я. Вот как? на ведь Изабелла опозорила семью. он качнулся на стуле. А хотел бы я посмотреть на их рожи в то утро, когда они обнаружили, что мы уехали вместе. — Ну и свинья живы, воскликнул я, теряя самообладание. Габриэл не обиделся? — Ну, это как посмотреть. — У вас, Нори, слишком ограниченный взгляд на жизнь. — Во всяком случае, у меня есть некоторые представления о порядочности. — Ох, вы чересчур англичанин. Я должен ввести вас в широкий космополитический круг людей, в котором вращаемся мы с Изабеллой. «Я бы не сказал, что вы хорошо выглядите», — заметил я. «Это потому, что я очень много пью», — сказал Габрил. «Сейчас я немного навеселя». Да не падайте духом, Норис. Изабелла не пьет». «Не знаю, почему, но она не пьет». Она по-прежнему выглядит как школьница. Вам приятно будет ее увидеть. «Мне хотелось бы ее повидать», – медленно произнес я, хотя не был уверен в том, что это правда. Хотел ли я увидеть, и забыл. Не будет ли это слишком тяжело? Захочет ли она меня видеть? Вероятно, нет. Если бы я только знал, что она чувствует... И незаконного отродья у нас нет. «Думаю, вы рады это слышать», — насмешливо сказал Габрил. Я молча смотрел на него. «Вы ведь меня ненавидите, правда, Нарис? тихо произнес он. «Полагаю, у меня есть основания. А вот мне так не кажется. Сент-Лувы немало развлекались на мой счет. Ах да, возможно...» Интерес к моим делам удержал вас от самоубийства. Вообще говоря, на вашем месте я бы давно покончил с собой. Так стоит ли ненавидеть меня только из-за того, что вы помешаны на Изабелле? Да-да, вы помешаны. Были помешаны тогда и остались теперь. Поэтому и сидите тут с любезной миной, а на самом-то деле испытывайте отвращение. Мы с Изабеллой были друзьями. «Но вам этого не понять». Хе, я не говорю, старина, что вы к ней приставали». «Это, так сказать, не ваша амплуа. Родство душ, духовной пары и все такое. Ну что же, ей будет приятно повидать старого друга». «Не знаю», — задумчиво сказал я. «Вы в самом деле считаете, что она хотела бы меня видеть?» Габриэль зло посмотрел на меня, и тон его изменился. Какого дьявола? С чего бы это она не захотела вас видеть? Я вас спрашиваю. Я хотел бы, чтобы она с вами увиделась. Его слова вызвали во мне раздражение. Все-таки в этом вопросе следовало бы руководствоваться ее желанием. Габриэль неожиданно снова расплылся в улыбке. Она, конечно же, захочет повидаться с вами, старина. Я просто вас дразнил. Я дам адрес. Приходите в любое время. Она обычно дома. Чем вы теперь занимаетесь? Спросил я. Он подмигнул и, прищурившись, склонил голову на бок. Секретная работа, старина. Крайне секретная, хотя оплачивается слабовато вот как член парламента я получал бы тысячу фунтов в год. Я же вам говорил, что в случае победы лейбористов буду получать больше. Я часто напоминаю Изабелле, чего я лишился из-за нее. Как же я ненавидел этого язвительного дьявола. Как я хотел. Я хотел многого. Однако все это было для меня физически невозможно. Я снова сдержался и взял грязный клочок бумаги с нацарапанным на нем адресом, который Габриэл протянул мне через стол. В ту ночь я долго не мог заснуть, меня одолевал страх за Изабеллу. Я задавался вопросом, удастся ли мне уговорить ее оставить Габриэла. Ведь совершенно очевидно, что все для нее сложилось плохо. Насколько плохо, стало понятно на следующий день. Я пошел по адресу, который мне дал Габриэл. Это был неприглядный дом на грязной улочке, в квартале с очень скверной репутацией. По улице навстречу мне все время попадались подозрительные виды мужчины, вызывающие накрашенные девицы. В дверях дома стояла необъятных размеров растрепанная женщина. Я спросил по-немецки, где проживает английская леди. Счастье, счастью, женщина поняла и направила меня на верхний этаж. Я с большим трудом поднимался по лестнице, костыли скользили, кругом была грязь, вонь. У меня упало сердце. Моя прекрасная, гордая Изабелла, это... надо же дойти до такого. В то же время мое решение окрепло. Я непременно вытащу ее отсюда и увезу в Англию. Тяжело дыша, я добрался наконец до верхнего этажа и постучал в дверь. Голос изнутри ответил что-то по-чешски. Это был голос Изабеллы. Я открыл дверь и вошел. Вряд ли я смогу передать то впечатление, которое произвела на меня комната. Начать с того, что она была невероятно убогой. Сломанная мебель, какие-то безвкусные занавески, неприглядного вида кровать с медными спинками. Комната выглядела в одно и то же время чистой и грязной. Стены замызганы, потолки черные, Там уже же чувствовался слабый противный запах клопов. Но кровать была застелена. Пепельницы чистые, без окурков. Ни пыли, ни мусора не видно. И тем не менее, это была жалкая и какая-то неприятная комната. Посередине ее, поджав под себя ноги, сидела на стуле Изабелла и что-то вышивала на куске шелка. И она выглядела точно так же, как и в то время, когда уехала из Сент-Лу. Платье на ней было, правда, поношенное, но хорошего кроя и фасона, и она держалась в нем, естественно, и с достоинством. Все так же мерцают прекрасные волосы, подстриженные под пажа. Лицо казалось красивым, спокойным и грустным. Чувствовалось, что эта комната и Изабелла существуют отдельно друг от друга. И хотя Изабелла сидела на стуле посреди убогой комнаты, она с таким же успехом могла находиться в пустыне или на палубе корабля. Это был не ее дом, просто место, где она почему-то теперь оказалась. В мгновение Изабелла удивленно смотрела на меня. Потом, вскочив, подошла с радостным лицом и протянутыми руками. Значит, Габриэл ничего не сказал ей о моем пребывании в загороде. Интересно, почему? Изабелла взволнованно взяла меня за руки и, подняв ко мне лицо, поцеловала. Хью! Как чудесно. Она не спросила, каким образом я оказался здесь, не обратила внимания на то, что я на костылях, хотя последний раз видела меня распростертым на кровати. Пришел друг, и она рада его видеть. Вот и все, что ее занимало. В сущности, это была моя прежняя Изабелла. Она нашла стул и поставила его рядом со своим. Чем же вы занимаетесь, Изабелла? Ответ был типичным для нее. Она протянула мне свое вышивание. «Я начала его три недели назад. Вам нравится?» Спросила она озабоченно. Я взял в руки вышивку. Это был кусок старого шелка, нежно-серого цвета, слегка выгоревший и очень мягкий. На нем Изабелла вышивала композицию из темно-красных роз, лакфиоли и бледно-розовато-лиловых ливкоев. Это была прекрасная работа, изящная и тонко выполненная. Прекрасная, забыла превосходно. И я снова ощутил странную сказочную атмосферу, которая всегда окружала Изабеллу. Передо мной была плененная красавица, которая вышивала шелком в башне людоеда. Очень красиво, забыла повторил, я возвращаю вышивку. Но эта комната, она ужасна. Она посмотрела вокруг, небрежно и даже чуть удивленно. Да, просто согласилась она, пожалуй, и ничего больше. Меня это озадачило. Впрочем, Изабелла всегда меня озадачивала. Я смутно понимал, что окружающая обстановка почти не имеет для нее значения. Она об этом просто не думает. Все это значило для нее не больше, чем обивка или отделка в железнодорожном вагоне. Имеет значение для человека, отправляющегося в путешествие. Эта комната всего лишь место, где ей привелось жить в данный момент. Когда ее внимание привлекли к окружающей обстановке, она согласилась, что место действительно неприятное. Но сам факт ее не заинтересовал. Значительно больше ее интересовало то, что она вышивает. «Вчера вечером я виделся с Габриэлом», — сказал я. «В самом деле? И где же? Он мне ничего не говорил». «Я от него узнал ваш адрес. Я очень рада, что вы пришли. Очень». У меня потеплело на сердце от того, что мой приход доставил ей удовольствие. «Изабелла, дорогая, у вас все хорошо? Вы счастливы? Она смотрела на меня, будто сомневаясь, что правильно поняла мой вопрос. «Все так не похоже на то, к чему вы привыкли», — продолжал я. «Вам не хочется все это бросить и вернуться со мной? Если не в сент луто то хотя бы в Лондон?» Изабелла покачала головой. «Джон здесь чем-то занят? Не знаю, чем именно». Я пытаюсь узнать, счастливы ли вы с ним. Мне в это не верится. Не верится, что это возможно. Если вы совершили ужасную ошибку, не продолжайте цепляться за него теперь. Оставьте. Она посмотрела на свое вышивание, которое держала в руках. И странная улыбка чуть тронула ее губы. О нет. Этого я не могу сделать. Вы так сильно его любите. Вы... «Вы в самом деле с ним счастливы?» Я спрашиваю, потому что вы мне очень не безразличны. «Вы имеете в виду, счастлива ли я так, как была бы счастлива в Сент-Лу?» Печально спросила она. «Да». «Нет, конечно же нет. Но тогда бросьте все это и вернитесь вместе со мной. Начните все сначала». Она опять слегка улыбнулась своей странной улыбкой. — О, нет, этого я не могу сделать, — повторила она. — Ну, в конце концов, немного смущаясь, сказал я, — вы ведь не замужем? — Нет, я не замужем. — Вам не кажется странным? Я испытывал неловкость, смущение, растерянность. Ничего подобного, очевидно, не испытывала в этот момент Изабелла но все-таки хотел выяснить, как действительно сложились отношения между этими двумя странными людьми. «Почему же вы не поженились?» – спросил я довольно бестактно. Но изабела не оскорбилась. Более того, у меня создалось впечатление, что этот вопрос вообще возник для нее впервые. И в самом деле, почему? Она сидела неподвижно и словно задавала сама себе этот вопрос. «Я не думаю, что Джон хочет жениться на мне» произнесла она озадаченно. «Мне удалось сдержать свое возмущение. Но ведь нет причин, которые могут помешать вам пожениться». «Нет», — в голосе Изабеллы чувствовалось сомнение. «Тогда он должен. Это самое малое, что он может сделать». Изабелла медленно покачала головой. «Нет», — сказала она, — «все было совсем не так». Что? Что было не так? Когда я уехала из Сент-Лу... Изабелла говорила медленно, подбирая слова и мысленно прослеживая события. Это не значило, что я выйду замуж за Джона вместо Руперта. Джон хотел, чтобы я уехала с ним, и я уехала. Он не говорил о женитьбе. По-моему, он об этом и не думал. Все это... Изабелла слегка развела руками. Вероятно, она имела в виду не столько комнату и обстановку, сколько вообще временный характер их совместной жизни. Не замужество. Замужество — это что-то совсем другое. Но вы и Руперт начал я. Она перебила меня с явным облегчением, видя, что я понял ее мысль. Да, это было бы настоящее замужество. В таком случае, удивленно подумал я, чем же она считает свою жизнь с Габриэлом? Спросить об этом прямо я не смел. «Скажите, Изабелла, что, собственно, вы понимаете под браком? Что он для вас, помимо, конечно, чисто юридического значения?» Она задумалась. «Мне кажется, это означало бы стать частью жизни другого человека». Занять свое место, место по праву. И потому что ты действительно чувствуешь это место своим. Стало быть, брак для Изабеллы имеет вполне конкретное значение. Вы хотите сказать, что не можете разделить с Габриэлем его жизнь? Не могу. Не знаю, как. Я хотела бы, но видите ли, и она протянула вперед тонкие руки. Я ведь ничего о нем не знаю. Я пристально смотрел на Изабеллу. Это была правда. Она ровным счетом ничего не знает о Джоне Габриэля. И никогда ничего о нем не узнает, как бы долго с ним не прожила. Однако я понял, что это не влияет на ее чувство к нему. Я вдруг понял, что и Габриэль находится в таком же положении. Он похож на человека, который купил, а вернее сказать украл, дорогую изящную мастерски выполненную вещицу и не имеет ни малейшего представления о принципах, лежащих в основе действия ее сложного механизма. Насколько я понимаю, несчастный вы себя не считаете. Изабелла посмотрела на меня невидящими глазами и ничего не ответила на мой вопрос. Умышленно или сама не знала ответа. Думаю, последнее. Она переживала глубокие, мучительные перемены в жизни и не могла точно выразить их словами. «Передать привет вашему Сентлу?» – тихо спросил я. Она не шелохнулась, глаза наполнились слезами. Это были слезы не печали, а воспоминаний. Если бы возможно было повернуть часы вспять и свободно выбирать, «Вы сделали бы тот же самый выбор?» — продолжал спрашивать я. «Вероятно, это было жестоко с моей стороны, но я должен был знать». Изабелла смотрела на меня, не понимая. «Разве существует возможность выбора?» «Хоть в чем-нибудь?» — спросила она. «Ну что же, вопрос спорный». Возможно, жизнь легче для таких бескомпромиссных реалистов, как Изабелла. У них никогда нет альтернативы. Однако, как я теперь понимаю, однажды жизнь все же поставила Изабеллу перед выбором, и девушка избрала свою судьбу вполне осознанно. Но это произошло несколько позже. Когда я, прощаясь, стоял перед Изабеллой, на лестнице послышались спотыкающиеся шаги. Джон Габриэль рывком открыл дверь и, пошатываясь, вошел в комнату. Нельзя сказать, что видок у него был приятный. Хелло! воскликнул он. «Разыскали все-таки!» «Да», — коротко ответил я. Но хоть Убей не мог заставить себя сказать ничего больше и направился к двери. «Извините», — пробормотал я. «Мне пора». Габриэль посторонился, пропуская меня. «Ну-ну...» «Не говорите только потом, что я не дал вам шанс», — сказал он со странным выражением. Я не вполне понял, что он хотел этим сказать. «Завтра вечером я устраиваю обед в кафе «Гри», — продолжал Габрил. «Приходите. Изабелла хотела бы, чтобы вы пришли. Не так ли, Изабелла?» Я оглянулся. «Да». «Пожалуйста, приходите», — сказала Изабелла, грустно улыбнувшись. Она держалась спокойно, невозмутимо, перебирала и разглаживала шелковые нитки для своего вышивания. В лице Габриэла мелькнуло что-то необъяснимое, может быть, отчаяние. Я спустился по лестнице так быстро, как только это возможно для калеки на костылях. Мне хотелось поскорее выбраться на улицу к солнечному свету, подальше от этой странной пары. Габриэль изменился к худшему. Изабелла не изменилась совсем. И я чувствовал в этом кроется нечто значительное. Хотелось бы разгадать, что именно. Бывают такие ужасные воспоминания, от которых никак не можешь избавиться. Одним из них стал тот кошмарный вечер в кафе Гри. Я убежден, что Габриэль... Устроил его специально для того, чтобы сорвать на мне свою злость. С моей точки зрения, это было постыдное сборище. Мне были представлены друзья и коллеги Джона Габриэла в загороде. И среди них сидела Изабелла. Хотя она не должна была даже их видеть. Пьяницы, извращенцы, грубо размаленные проститутки, наркоманы. Все неизменное, бесчестное и гадкое. К тому же все эти пороки не искупались наличием, как можно было бы ожидать, хотя бы крупицы какого-нибудь таланта. Не было среди присутствовавших ни писателей, ни музыкантов, ни поэтов, ни художников. Не было даже просто остроумных людей. Это были отбросы космополитического общества. Выбор Габриэла. Он как будто специально хотел показать, как низко может пасть. Я весь кипел негодованием из-за Изабеллы. Как он посмел привести ее в такую компанию? Однако стоило мне посмотреть на Изабеллу, как мое негодование отступило. Она не проявляла ни брезгливости, ни отвращения, ни даже беспокойства. Сидела и спокойно улыбалась. Та же самая отстраненная улыбка акропольских дев. Она держалась вежливо. И, судя по всему, эта компания ее совершенно не раздражала. Во всяком случае, не больше, чем убогое жилище, где ей пришлось поселиться. Мне вспомнилось, как в самом начале нашего знакомства на вопрос, зачем она ходила на собрании Тори, если не интересуется политикой, Изабелла неопределенно ответила, мы всегда так делаем. По-моему, вечер в кафе Гри относился к той же категории. Если бы я спросил ее, как она относится к этому сборищу, она ответила бы тем же тоном, это один из наших обычных вечеров. Она принимала все это без возмущения и без особого интереса. Просто как одно из мероприятий, которые проводил Джон Гэбриэл. Я встретился с ней взглядом, и она мне улыбнулась. Все мои терзания и страхи за нее утратили смысл. Цветок может цвести так же хорошо на навозной куче, как и в другом месте. Может быть, даже лучше. К тому же там он более заметен. Из кафе мы вышли в полном составе, почти все были пьяны. В тот момент, когда собирались пересечь улицу, из темноты на большой скорости вылетел автомобиль. Он чуть не сбил Изабеллу, но она во время заметила опасности, отскочила назад на тротуар. Я увидел, как она побледнела, какой ужас появился в ее глазах. Машина сигнале понеслась дальше. Значит, Изабелла все-таки уязвима. Жизнь во всех своих проявлениях была бессильно влиять на нее. Она могла противостоять превратностям жизни, но не угрозе смерти. Даже когда опасность миновала, Изабелла была бледна и продолжала дрожать. «Господи — Господи! — закричал Габриэл. — была волосок! С тобой все в порядке? — Да, — ответила Изабелла, — все в порядке. Однако в голосе чувствовался страх. Она посмотрела на меня. — Вот видите, я такая же трусиха, как и была раньше. Мне осталось досказать совсем немного. В тот вечер в кафе я видел Изабеллу последний раз. Трагедия произошла, как это всегда и бывает, внезапно, без всяких предисловий. Я как раз обдумывал, как мне лучше поступить, навестить Изабеллу еще раз, написать ей или просто уехать, когда неожиданно ко мне в номер вошел Габриэл. Нельзя сказать, что я заметил в нем что-нибудь необычное. Может быть, некоторое нервное возбуждение, какая-то напряженность. Не знаю. Изабелла мертва. Совершенно спокойным голосом произнес Габриэл. Я, не мигая, смотрел на него. Даже сначала не понял. Просто не поверил, что это может быть правдой. Да, мертва. Это правда, сказал он, увидев мое недоверие. Ее застрелили. Я почувствовал, как меня охватил ледяной холод катастрофы. Огромной и окончательной потери. Застрелили. «Застрелили?» «Как же это могло случиться?» Габриэл рассказал. «Они вдвоем с Изабеллой сидели в том самом уличном кафе, где я встретил Габриэла». «Вы когда-нибудь видели портрет Сталанова?» – спросил он. «Вам не кажется, что между нами есть внешнее сходство?» Сталанов в то время был фактическим диктатором Словакии. Я внимательно посмотрел на Габриэла. И да, действительно, сходство было довольно заметное. А когда нечесанные волосы падали к на лицо, как это случалось довольно часто, сходство усиливалось. «Что случилось?» – спросил я. «Дурак-студент!» – будь он проклят! «Принял меня за Сталанова!» «У него был револьвер!» «С криком «Сталанов! Сталанов!» «Наконец-то ты попался!» Он пробежал через кафе. Не было времени хоть что-нибудь предпринять. Он выстрелил, но попал в Изабеллу прямо в сердце. Она умерла мгновенно. «Боже мой, и вы ничего не смогли сделать?» Мне казалось невероятным, что Габриэль был не в состоянии что-либо предпринять. Он вспыхнул. «Нет, я ничего не мог сделать. Я сидел за столом у стены». Не было ни времени, ни возможности что-нибудь сделать. Я был ошеломлен, оцепенел. Габриэл сидел молча, наблюдая за мной, и по-прежнему не проявляя никаких эмоций. «Вот до чего вы ее довели, — наконец, с трудом проговорил я. Габриэл пожал плечами. «Ну да, можно и так сказать. «Из-за вас». Из-за вас она оказалась в этом отвратительном доме, в этом отвратительном городе. Если бы не вы, она могла бы... Я остановился. Могла бы стать леди Сент-Лу и жить в замке у моря, — закончил мою фразу Габриэл. Могла бы жить в пряничном замке с пряничным мужем и, может быть, с пряничным ребенком на коленях. Издевательская насмешка Габриэла привела меня в бешенство. Господи, я никогда не смогу простить вас, Габриэл. Уж не думаете ли вы, Норис, что меня волнует, простите вы меня или нет? В конце концов, зачем же вы пришли? — спросил я. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы увезли ее обратно в сент лу Думаю, вы сможете это сделать. Она должна быть похоронена там, явно не здесь, где все для нее чужое. Да, она принадлежит Сент-Лу. Несмотря на всю боль, я испытывал подлинное любопытство. Но скажите, почему вы увезли Изабеллу? Что все это значит? Вы так сильно хотели ее. Настолько сильно, что... Погубили свою карьеру? Разрушили все, на что возлагали такие надежды? Он опять пожал плечами. «Я не понимаю!» Сердясь, воскликнул я. «Конечно, не понимаете!» Меня поразил голос Габриэл. Он был грубым и резким. «Вы никогда ничего и не поймете!» «Что вы знаете о страдании?» — Более чем достаточно, — жалчин ответил я. — Нет, вы не знаете. — Откуда вам знать, что такое истинное страдание? — Вы можете понять, что я никогда, ни разу не знал, о чем думает Изабелла. Никогда не мог поговорить с ней. Я сделал все, чтобы сломить ее, абсолютно все. Я протащил ее через грязь. Через отбросы. А мне кажется, она даже не понимала, что я делаю. Ее нельзя ни заморать, ни запугать. Такова Изабелла, и это страшно. Уверяю вас, это просто страшно. Скандалы, слезы, пренебрежение. Это я мог себе представить. И тогда победа была бы на моей стороне, но я не победил. Невозможно победить человека, если он даже не знает, что идет борьба. Я напивался до бесчувствия. Я пробовал наркотики, я путался с другими женщинами. А ее это не касалось. Она сидела, поджав ноги, и вышивала шелком цветы. И иногда даже тихонечко напевала, будто она все еще в своем замке у моря. Она продолжает оставаться в своей чертовой сказке. Она просто привезла ее с собой. Забывшись, Габриэль невольно заговорил об Изабелле в настоящем времени. Но вдруг остановился и неловко опустился на стул. «Вы не понимаете», — снова повторил он. «Я владел телом. Только телом. И никогда. Ничем больше. И вот теперь и тело от меня ускользнуло». Он встал. Увезите ее назад, Сент-Лу. Я увезу Изапеллу, сказал я. И да простит вас Бог, Габрил, за то, что вы с ней сделали. За то, что я сделал с ней? А как быть с тем, что она сделала со мной? Вам никогда не приходило в голову Норрис, что с той минуты, как только увидел эту девушку, я испытывал страшнейшее мучение. Я даже не могу объяснить, в какое состояние приводил меня один ее вид. Я и теперь этого не понимаю. Такое чувство, будто свежую рану посыпали перцем и солью. Все, что я когда-либо хотел, и что имело для меня значение, казалось, воплотилось в ней. Я знал, что я грубый, мерзкий, чувственный человек, но меня это ничуть не заботило, пока я не встретил ее. Она причинила мне боль, Норрис, — Такую боль, какую я никогда не испытывал раньше. Я должен был ее уничтожить? Стащить ее вниз до своего уровня, понимаете, нет? Нет, вы ничего не понимаете. Не способны понять. Я был как в аду. В аду. Один раз. Только один раз я подумал, что смогу освободиться от наваждения. Появилась лазейка. Когда эта славная глупышка, миссис Барт. Прибежала сломя голову в королевский герб и спутала все карты. Это означало конец выборам и мне тоже, и на руках у меня Милли Барт. Эта скотина муженек дал бы ей развод, а я, женившись на ней, совершил бы благородный поступок и был бы в безопасности. Был бы спасен от этой ужасной мучительной одержимости. Но тут вмешалась Изабелла. Она не знала, что со мной делает. И все осталось по-прежнему. А выхода не было. Я все время надеялся, и я думал, что сумею справиться с собой. Даже купил для нее свадебный подарок. Вы же видели. Но все напрасно. Я должен был завладеть ее. И теперь, сказал я, она мертва. На этот раз он позволил, чтобы последнее слово осталось за мной. И теперь она мертва. Тихо повторил он и, резко повернувшись, вышел из комнаты. Встреча с Габриэлем была последней. Расставшись, мы с ним больше не виделись. Преодолев некоторые трудности, я смог добиться того, чтобы тело Изабеллы было доставлено в Англию. Она была похоронена в Сент-Лу, на небольшом кладбище у моря, где покоились и другие члены ее семьи. После похорон я прошел вместе с тремя старыми леди до их небольшого викторианского домика. Все очень благодарили меня за то, что я привез и забыл домой. За прошедшие два года они сильно постарели. Леди Сентлу стала еще больше похожа на орла. Кожа туго обтянула кости. Она выглядела такой хрупкой, что, казалось, может умереть в любую минуту но на самом деле она прожила еще много лет. Миссис Бигем Чартери стала более худощавой и морщинистой, а Леди Трисилия на счет дородней и сильнее задыхалась. Она шепотом сообщила мне, что им всем очень нравится жена Умерта. Она такая практичная и смышленая. Я уверена, что они будут счастливы. Конечно, когда-то мы мечтали совсем по другому. На глаза леди Тресилиан набежали слезы. Ну, почему? Почему такое должно было случиться? Этот вопрос, как эхо, неизменно повторялся в моем мозгу. Какой злой, ужасный человек, с горечью сказала леди Тресилиан. Всех нас, и старых леди, и меня, объединяла печаль по и ненависть к Джану Гэбриэл. «Вы помните маленькую миссис Барт?» – неожиданно спросила миссис Биггем, когда я стал прощаться. «Разумеется, и как она поживает?» Миссис Биггем покачала головой. Боюсь, она опять попала в глупейшее положение. «Вы знаете, что случилось с Бартом?» «Нет». Выпил лишнего, ночью свалился в канаву, ударился головой о камень, насмерть. «Значит, Милли овдовела?» «Да. Но я слышал от своих друзей в Сасексе, что она встречается с каким-то фермером и собирается выйти за него замуж. Но, говорят, у него скверная репутация. Пьет и к тому же груб». «Милли Барт верна себе», — подумал я. «Интересно, извлекает ли кто-нибудь уроки из прошлых ошибок, получив второй шанс?» Я думал об этом и на следующий день в вагоне, направляясь в Лондон. Я сел на поезд в Пензансе и взял талон на первый ланч. За столиком ресторана, ожидая, пока подадут суп, я думал о Дженнифер. В Лондоне Стрэнджуэй иногда сообщала мне новости о Дженнифер. Она невероятно усложнила себе жизнь. Очень несчастна, но держится мужественно. Так что по словам Stranger, невозможно ей не восхищаться. Вспомнив Дженнифер, я слегка улыбнулся. Конечно, она довольно мила, но у меня не было ни малейшего желания ее видеть и никакого интереса. Вряд ли кому понравится слушать одну и ту же пластинку слишком часто. Наконец, я прибыл в Лондон, в дом Терезы, и она дала мне выговориться. Она терпеливо выслушала мои горькие диатрибы. Я описал события в загороде и кончил рассказом о могиле Изабеллы в Сент-Лу. Я должен бы чувствовать, что оставил ее покоиться в мире. Но во мне самом нет умиротворения, сказал я. Изабелла умерла слишком рано. Она как-то говорила, что надеется дожить до старости, и она могла бы жить долго. Она была очень крепкая. Невыносимо создавать, что жизнь ее оборвалась так рано. Тереза нетерпеливо шевельнулась. Ты подходишь к этому с временными мерками, Хью? Но ведь время относительно. Пять минут и тысячи лет могут быть одинаково важны. Помнишь у Элиота? Мера едина. мгновению и розы, и тиса. Я вспомнил темно-красную розу, вышитую на бледно-сером шелке. У тебя свое назначение в жизни Хью. А ты пытаешься приспособить под него жизни других людей. Но и у них есть свое собственное назначение. Оно есть у каждого. И все они сложно переплетаются. И лишь немногие рождены достаточно проницательными, чтобы знать свой собственный удел. Я думаю... Изабелла была таким человеком. Ее трудно было понять, нам было трудно понять. Не потому, что Изабелла была очень сложной, а потому, что она была простой, почти пугающе простой. Она признавала только главное, только суть. Ты продолжаешь видеть жизнь Изабеллы как нечто резко оборванное, изуродованное, сломанное однако я уверена, что ее жизнь была сама по себе завершенной и целостной. Мгновение, Розы? Да, если хочешь. Тебе очень повезло, Хью, тихо сказала Тереза. Повезло. Я с недоумением посмотрел на нее. Да, потому что ты любил ее. Пожалуй, ты права. Но я никогда не был в состоянии что-нибудь для нее сделать. Я даже не попытался остановить ее, когда она собиралась уезжать с Гаврилом. Ты не сделал этого, потому что по-настоящему ее любил, сказала Тереза. Любил достаточно сильно, чтобы предоставить ее самой себе. Почти против собственного желания я принял это определение любви данной Терезой. Жалость всегда была моей слабостью, моей излюбленной поблажкой. И именно жалостью, снисходительной и легкой, я жил и согревал свое сердце. Но на Низабеллу это не распространялось. Я никогда не пытался услужить ей, облегчить путь, нести ее бремя. Всю свою короткую жизнь Изабелла была только сама собой. Жалость – это чувство, в котором она не нуждалась, и она не могла бы его понять. Тереза права. Я любил Изабеллу достаточно сильно, чтобы предоставить ее самой себе. Хью, конечно же, ты любил забыл, И, любя ее, был очень счастлив. Да, с удивлением согласился я. Я действительно был очень счастлив. Но тут же меня охватил гнев». «Надеюсь, однако, что Габриэль будет обречен на мучения, как на этом, так и на том свете». «Не знаю, как на том», — сказала Тереза. «Но что касается этого света, твое пожелание сбылось. Джон Габриэль самый несчастный человек, которого я знаю». «Похоже, тебе его жаль». «Я не могу сказать, что мне его жаль», — ответила Тереза. «Это значительно глубже». Не знаю, что ты имеешь в виду. Если бы ты только видел его в загороде. Он только и знал, что говорил о себе. Его не сломила даже смерть Изабеллы. Этого ты не знаешь, ее. Я думаю, ты не посмотрел на него как следует. Ты никогда не смотришь на людей. Ее слова поразили меня. Я вдруг подумал, что действительно, никогда по-настоящему... Не смотрел на Терезу. Я ведь даже не описал, как она выглядит. Теперь я видел ее будто впервые. Высокие скулы, зачесанные назад черные волосы. Казалось, не хватает мантильи и большого испанского гребня. Гордая посадка головы, как у костильской прабабушки. Мне показалось, что на мгновение я увидел Терезу, какой она была в юности, энергичной, страстной вступающий в жизнь полную приключений. Я не имел ни малейшего представления о том, что она обрела. Почему ты так пристально смотришь на меня, Хью? Просто подумал, что в сущности никогда не смотрел на тебя как следует. Пожалуй. Ну и что же ты видишь? Тереза чуть улыбнулась. В ее голосе и улыбке была ирония, а в глазах еще что-то такое, чего я не мог понять. «Ты всегда была очень добра ко мне, Тереза», — сказал я. «Ну, кажется, я ничего тебе не знаю». «Не знаешь, Хью, совсем ничего не знаешь». Она порывисто встала и задернула занавеску на окне. «Что же касается Габриэла», — начал я. «Предоставь его Господу, Хью», — произнесла Тереза. «Как странно ты говоришь». По-моему, это правильно. Я всегда так думала. Может быть, когда-нибудь ты поймешь, что я имею в виду. Вот и вся история. История человека, с которым я познакомился в Сент-Лу, в Корнуолле, которого последний раз видел в гостиничном номере в Заграде, и который теперь умирал в маленькой спальне в Париже. Послушайте, норис Голос умирающего был слабый, но отчетливый. Вы должны знать, что на самом деле произошло в загороде. Я тогда вам не все сказал. Я просто не мог осмыслить. Он помолчал, тяжело переводя дух. Вы же знаете, что Изабелла боялась умереть. Боялась больше всего на свете. Я кивнул. Да, я это знал. Я вспомнил панический страх в глазах и забыл, когда она увидела мертвую птицу на террасе Сент-Лу. Вспомнил, как она побледнела и отпрянула, когда в загороде ее чуть не сбила машина. Тогда слушайте. Слушайте, Норрис. Студент явился в кафе, чтобы убить меня. Он был всего в нескольких футах, он не мог промахнуться. Я сидел за столиком у самой стены в углу, так, что был не в состоянии двинуться. Изабелла поняла, что должно случиться. Она бросилась вперед в тот миг, когда студент нажимал на курок и закрыл у меня своим телом. «Вы понимаете, Норис? Голос Габрила окреп. Она знала, что делает». Знала, что для нее это значило смерть. И она выбрала смерть, чтобы спасти меня. В голосе Габриэла появилась теплота. Я не понимал до той самой минуты, и даже тогда не понимал, что это значило. Только позже, когда все осознал, Знаете, ведь я никогда не понимал, что она любила меня. Я думал, был уверен, что удерживаю ее только физической близостью. Но она любила меня. Любила настолько, что пожертвовала ради меня жизнью, несмотря на свой страх смерти. Я мысленно вернулся в кафе. Я видел истеричного фанатика студента, Видел внезапную тревогу Изабеллы, понимание, панический страх и мгновенный выбор. Видел, как она, бросившись вперед, закрыла Джона своим телом. «Так вот, значит, какой был конец», — сказал я. Габриэл с трудом поднялся с подушек. Глаза его широко открылись. Голос звучал громко и ясно, такой торжествующий голос. «О, нет!» «Вы ошибаетесь!» — воскликнул он. «Это был не конец. Это было начало».